Молодой человек напрасно оглядывал перрон. Его никто не ждал. Он взглянул на свои часы и направился по потрескавшейся бетонной площади ко входу в вокзальное помещение. Пожилой служащий дал свисток, и Роланд Зегер провожал взглядом отходящий поезд до тех пор, пока красные огни его не исчезли в серой полосе тумана. В зале ожидания, грязно-желтые стены которого были оклеены рекламными плакатами, несколько иностранцев, сидя на своих баулах, рассматривали элегантно одетого молодого человека. Но на его лице отражались лишь скука и недовольство. Он распахнул дверь и вышел на привокзальную площадь. Взглядом он поискал такси, но не увидел ни одной машины. Роланд пробормотал. Жалкое гнездо! Губы его при этом едва шевелились. Роланд Зегер уже в поезде потерял всякую надежду на то, что прибудет вовремя на бракосочетание своей сестры, так как поезд опаздывал на 20 минут. Бракосочетание было назначено на 11 часов, а сейчас уже почти 11. Из тумана выплыли два круглых огня. Такси приближалось к привокзальной площади. Роланд Зегер жестом подозвал машину и назвал водителю адрес. Сколько времени вам понадобится? Ну, в таком молочном тумане... Примерно четверть часа. Минимум четверть часа. Окей, okay. тогда езжайте как можно быстрее. Говорливый водитель, судя по диалекту, саксонец, пространно рассказывал об этой местности, но больше всего о людях. Роланд Зеггер на заднем сидении прикрыл глаза и, очевидно, не был расположен к беседе. Тем не менее водителю удалось выудить у неразговорчивого гостя, что именно привело его в эту местность, в такой хмурый мартовский день. «Ага, так вы хотите попасть на Венчание? Ага, тогда я прибавлю скорость». Выражение лица пассажира никак не изменилось. Машина пробивала себе дорогу сквозь туман. Через четверть часа она свернула с главной улицы, и поползла вверх по узкой гравийной дороге, которую с обоих сторон обступили ряды деревьев. Из тумана вынырнули мощные стены старой церкви, как бы охраняемой огромными липами, блестящие ветви которых выделялись на фоне влажной серости здания. Вот, сдачи не надо. Роланд Зеггер подал таксисту на две марки больше, чем тот потребовал. Водитель обрадованно козырнул в ответ и ухмыльнулся. — Желаю хорошо повеселиться на свадьбе вашей сестры. — Спасибо. Как-нибудь перетерпим. С сарказмом засмеялся Роланд и зашагал по хрустящему гравию ко входу в церковь. Приглушенные звуки органа доносились из церкви, и опоздавший гость раздумывал, что ему лучше сделать – войти или переждать церемонию здесь, снаружи. Он поднял воротник пальто и поднялся по стертым ступеням. У входа он, замедлив, остановился. Надо было отказаться, сославшись на работу. Это даже не было бы ложью. Роланд выудил из кармана пальто пачку сигарет и закурил. Звуки органов в церкви умолкли, и чуть позже его слуха коснулось негромкое пение. На губах молодого человека промелькнула улыбка превосходства. Мало кто верит в Бога, но для детских крестин, бракосочетаний и других торжеств людям все-таки нужны эти старые церковные стены. Но по всем этим устаревшим традициям уже отзвонили прощальные колокола, хотя стражи этого заведения все еще считали себя незаменимыми. Еще не всех ушей и сердец достигло то, что в прошедшем столетии первым установил Фридрих Ницше – «Бог умер». Если трезво проанализировать пустую болтовню церкви, ее бессилие и необоснованность преданий, то можно убедиться, в Ницше. Роланд Зегер до сих пор так и не мог понять, как его мать из своей наивной веры могла черпать силу для жестокой житейской борьбы. Ему, во всяком случае, это не удавалось. Даже более того, он был против такого самообмана. Слабые голоса, доносившиеся из церкви, Кажется, подтверждали мысли молодого человека. «Последние потуги отмирающего заблуждения». Он раздраженно бросил дымящийся окурок на влажной гравий, как будто хотел символически отбросить эти бесполезные мысли. Приблизившись к тяжелой дубовой двери, он потянул ее на себя. На цыпочках он вошел в церковь. Все помещение было наполнено тусклым желтым светом, который шел от ламп, спрятанных в небольших боковых нишах. Перед простым деревянным крестом стояла ваза с ярко-желтыми нарциссами. На алтаре горели две свечи. Несколько человек обернулись. Даже невеста украдкой повернула голову. Ее взгляд встретился с взглядом брата. В глазах сестры блеснула радость, лицо порозовело. Роланд почувствовал, как она обрадовалась его приходу. Он опустился на скамью, оставив два пустых ряда между собой и всеми собравшимися. Теперь и мать заметила его. В долю секунды он чувствовал на себе ее радостно удивленный взгляд. Она толкнула мужа, рядом сидевшего. Тот тоже обернулся и посмотрел на опоздавшего гостя. Роланд Зегер холодно проигнорировал взгляд отца. Его пронзила мысль. «Этот человек, очевидно, не понимает, какая пропасть лежит между нами. Но ничего другого и нельзя было ожидать от такого черствого создания, каким отец был всегда». Во всяком случае, Роланд долго не решался ехать на свадьбу своей сестры именно потому, что не хотел встретить отца. Слишком много было в прошлом того, что он не мог, да и не хотел бы забыть. Госпожа Зегер заметила холодность сына, но напрасно пыталась растрогать его своим умоляющим взглядом. «Если бы он хоть на сегодня...» Мог зачеркнуть прошлое. Рядом с алтарем открылась дверь. И размеренным, полным достоинства шагом вышел священник. Его строгое лицо одновременно выражало смирение и уверенность в себе. Жених и невеста, а также вся община поднялись. Широкая спина еще незнакомого жениха казалась Роланду живой недружелюбной стеной. Черные волосы неприятно обрамляли крепкий затылок. «Этот парень даже сзади не симпатичен. Бедная маленькая Урзула!» Его сестра, стройная и изящная, рядом с этим гигантом казалась совсем девочкой. Роланд Зегер боролся с поднимающимся чувством зависти и ревности, не осознавая при этом, что его решение – никому за исключением своей матери не чувствовать ненависти или любви, пошатнулась. Мысли его перенеслись примерно на полтора десятилетия назад. Между ними произошел серьезный, а под конец даже весьма бурный разговор. Он начал тихим, но угрожающим голосом. «Мама, позволь мне идти своим путем не удерживая меня от нового решения». «Что за решение?» Мать чувствовала, что это решение было связано с теми безбожными книгами, которые ее сын в огромном количестве проглатывал в последнее время. Для нее же жизнь без регулярного посещения церкви в воскресенье утром была немыслима. Поэтому она приучила своего сына к Божьему Слову и с малых лет брала его с собой на богослужение. А теперь ее сын в этой литературе нашел свою духовную смерть. Хотя она не все понимала из написанного в этих книгах, но как это действовало, она видела по поведению своего сына. Мать печально посмотрела на него и с горечью произнесла «Почему ты не откажешься от этого яда?» «Может, тебе больше нравится сладкий яд религии и волней попов?» Вся ее фигура была в тот момент воплощением ужаса. «Ты что, забыл все, что слышал в детстве и Слова Божьего?» Он неподвижно смотрел на нее, охватив при этом руками один из томов Ницше. «Они должны выглядеть более спасенными, чтобы я поверил в их спасителя». Так написал этот человек. Я попал в точку, мама. Поэтому никто не отговорит меня от мому решения». «Что за решение?» «Во-первых, избегать всяких религиозных манипуляций. Во-вторых, Ходнокровно контролировать свои чувства. А знаешь, как я вообще к этому пришел? Твое отношение к твоему мужу привело меня к этому решению. Мать застыла на месте и непонимающе смотрела на сына. Да, мама, ведь кто готов любить, тот должен быть готов и страдать. Отец унижает тебя, как рабыню. Это противно, это же это, противно. Это, это, Силы оставили ее после таких слов. «Неужели это сказал мой сын?» Хотя Роланд и любил овощной суп, но в тот день за обедом он оттолкнул тарелку и убежал в лес. Мать провожала его взглядом, пока он не скрылся из вида. Сквозь эти воспоминания до Роланда донесся голос священника. Дорогие жених и невеста, ваше совместное будущее началось, когда вы познакомились и полюбили друг друга. Теперь ваши жизни соединяются, так как вы перед Богом и перед людьми вступаете в брак, и это будущее не всегда будет легким». Роланд Зегер видел издали, как некоторые из его тетушек вынимали свои носовые платочки и сморкались во все услышания. Голос священника наполнял всю церковь. Пусть на вашем совместном брачном пути вас сопровождает Слово Божье, которое апостол Павел написал Галатам. Он подошел совсем близко к раскрытой Библии и читал глядя сквозь свои толстые очки в роговой оправе. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Лицо Роланда Зегера исказило насмешливая гримаса. Конечно же, текст рассчитан на простаков. такие тепленький душ для тех, кого с самого начала надо опекать. «Носите бремена друг друга». «В каком мире живет этот человек?» проблема является не бремя другого, другой. Вот оно, бремя». «И для Урзулы этот шкаф скоро будет бременем и, скорее всего, нелегким». Роланд пытался отключиться от происходящего. Духовник обстоятельно и пространно расписывал, какие бремена – может принести с собой брак. Казалось, что сдержанное всхлипывание растроганных тетушек еще больше окрыляло фантазию священника. Он моделировал множество ситуаций, в которых нужно быть взаимно надежными носителями грузов друг друга. И напоследок, дорогие жених и невеста, «Примите глубоко в сердце одно. Где живет любовь, бремена внезапно становятся легкими. Но где она отсутствует, бремя становится невыносимым». «Да скажи же, наконец аминь! Я от голода скоро свалюсь с ног!» Казалось, священник услышал его желание. После нескольких громких наставлений... Некоторые из них коснулись даже присутствующих тещи и свекрови. Священник начал медленно выруливать свою мощную речь на посадку, как пилот, приземляющий самолет. И только после этого началась церемония венчания. На все торжественные формулировки оставаться верными друг другу и в горе, и в радости – «Не покидать друг друга, пока смерть не разлучит». И жених Какие и невеста мужчины? ответили громким «Да». Только после этого жених впервые повернул лицо назад, в сторону собравшихся гостей. И взгляды обоих молодых мужчин встретились. Хм, «Казанова из пригорода», — цинично обозначил Роланд типаж. По-видимому, священник все же имел пророческий дар, выбрав для обряда венчания такой стих из Библии. Это почти физически ощутимо. Бремена скоро лягут на Урзулу. Внезапно внутренний голос обличил Роланда. Он разъярился на самого себя. «Маленький жалкий фарисей!» После венчания невеста выбежала навстречу брату и счастливая бросилась в его объятия. Роланд Зеггер чувствовал, как его холодное сердце потеплело, когда он крепко прижимал к себе изящную фигурку своей сестры. Он пробормотал «Желаю счастья, Урзула» и повернулся к своему зятю. Они приветствовали друг друга. И эта глыба по-приятельски похлопала его по плечу. «Я рад, Роланд, наконец-то познакомиться с тобой. Урзула немного много о тебе». И, «И я рад, Вальчер». И в этот момент он действительно сказал то, что думал. Все приглашенные вышли из церкви. Туман на улице уже поредел. Открылся прекрасный вид на местность. В кустах вербы с распустившимися сережками запоздавшая синичка исполнила свадебную песенку для жениха и невесты. Роланд Зегер очутился напротив своей матери, и она без слов обняла его. Отец окинул скользящим взглядом эту трогательную сцену, но остался стоять в некотором отдалении. Дрожащим голосом Мать шепнула Роланду на ухо. «Будь сегодня любезен с отцом. Ради меня!» Молодой человек освободился от ее объятий, и его взгляд стал жестким. Он видел умоляющий взгляд матери, но его первой мыслью было «Только не расслабляться!» Но все же он кивнул ей. «Ты права, мать!» «Ради тебя!» «Только ради тебя!» Спустя час они все сидели в веселой компании в уютном лесном ресторанчике за празднично накрытым свадебным столом. Мать гордилась своим сыном. Если любопытные родственники спрашивали о том, какая у Роланда профессия, она охотно рассказывала о нем. «Так, так...» Заместитель директора промышленного предприятия в Ганновере. Кто бы мог подумать? Почтительно кивала тетя. Но вообще-то этот юноша всегда был целеустремленным. Поздно вечером Роланд Зегер прощался с гостями. На несколько удивленных взглядов он отвечал. Долг зовет. И госпожа Зегер кивала, подтверждая слова сына. Да. Завтра на фирме важное совещание, и он должен на нем присутствовать. Около одиннадцати часов перед рестораном остановилось такси. Настроение у всех гостей было приподнятое, и они очень сожалели, что Роланд должен их покинуть. Брат и сестра стояли поодаль от всех, уединившись в холле около гардероба. Она смотрела на него своими большими глазами. Мой вайтер тебе нравится? Для первого знакомства совсем неплохо. Я слишком мало знаю его, ты же знаешь его лучше. Во всяком случае, я желаю вам большого счастья. Ответил Роланд дипломатично и крепко пожал ей руку. А как у тебя дела? Не собираешься направить свой курс на гавань брака? Он ухмыльнулся и приблизил губы к ее уху. «Еще не время, сестренка. Пока что я довольствуюсь прогулками с заходом в портовые города». Несколько гостей вышли с Роландом за дверь и махали вслед уезжающему такси, пока оно не скрылось за поворотом. Отец Роланда глубоко вздохнул. С чувством настоящего облегчения Он пил у стойки свое пиво. Хотя его сын искусно скрывал свои настоящие чувства, но его он не смог ввести в заблуждение. Нет. Отец Роланда глубоко вздохнул. С чувством настоящего облегчения он пил у стойки своё пиво. Хотя его сын искусно скрывал свои настоящие чувства, но его он не смог ввести в заблуждение. «Нет». Большой город вновь заполучил своего Роланда Зегера. Но прежде всего он сам вернул себе свой город. Ночью, сидя в купе первого класса Интерсити поезда, он еще раз прокручивал перед своим мысленным взором прошедшие часы. «Собственно, прекрасная была свадьба, лучше, чем можно было ожидать». Внезапно в приступе тщеславного самолюбования ему пришла мысль. Что бы сказали свадебные гости о его очаровательной подруге Карен Хабер, с которой он встречался уже 4 месяца? Скорее всего, они бы не говорили, а спрашивали с любопытством и неприязнью. Хорошо, что он поехал один. Особенно бы волновалась его мать – Она уже представляла бы сына, примеряющим костюм жениха. Она очень переживала из-за того, что он в свои 33 года еще не имел постоянной связи. Роланд достиг профессионального успеха, но от помолвки или даже женитьбы его удерживали отнюдь не экономические соображения. Нет, причина заключалась в другом. Одна связь порождает все новые и новые узы. Внезапно появляется множество новых родственников, тёти и дяди, зятья, а потом, возможно, еще и дети. При перебирании этих мыслей он ощутил чувство свободы с такой силой, как никогда прежде. Расслабившись, он откинулся назад на удобном сидении. Ему казалось, что слегка постукивающие, спешащие вдаль колеса поезда, символизировали, что путем отдаления можно избежать всяческих уз. Прежде чем его одолел короткий, благотворно действующий сон, он торжествующе подтвердил сам себе. «Нет, со мной вряд ли такое произойдет». На следующее утро после совещания Роланд, пребывая в хорошем настроении, позвонил своей подруге, доложил о своем возвращении и тут же предложил. Послушай, дорогая, в театре играют трагикомедию Дюринмата «Визит старой дамы». В театр? А что в пьесе такого особенного? Хоть есть над чем посмеяться? Дюринмат здесь, как рентгеном, просвечивает человеческую натуру так сказать, до самого каркаса. «Ну, хорошо. Ты пробудил во мне любопытство. Тогда до вечера субботы». Он положил трубку, неопределенно улыбнувшись. В назначенный вечер Роланд Зегер стоял перед зеркалом в своей уютно обставленной квартире, которая находилась неподалеку от фирмы и ободряюще подмигивал своему отражению. «Идешь, значит, со своей молодой дамой на визит старой дамы?» Он заботливо счистил щеткой несколько ниточек со своего пиджака, положил билеты в карман и вышел из квартиры. Полчаса спустя Роланд с девушкой уже стояли в фае театра. От бесчисленного множества человеческих голосов в длинном проходе стоял гул, как в пчелинном улье. «Ты выглядишь обворожительно!» Заметил он галантно, когда они сдали свои пальто в гардероб, и Карин, стройная и высокая, встала перед ним. На ней было длинное темное вечернее платье. К нему со вкусом была подобрана изысканная серебряная цепочка. Она влюбленно смотрела на него своими большими карими глазами, радуясь его комплименту. Комплименты Роланд делал весьма редко. Большей частью в его отзывах преобладал сдержанный, но довольно ощутимый холодок, которого она как бы побаивалась и который ее даже настораживал. Но вопреки таким ощущениям, у нее доставало сил отказаться от связи с этим человеком, Карин должна была признаться себе, что изначальная симпатия переросла в ней в глубокую любовь. А как обстояло дело с его отношением к ней? Она этого не знала. Даже в самые нежные минуты он называл ее красивой, молодой, привлекательной. Но слова, которые она так страстно желала от него услышать, до сих пор так и не прозвучали». Поэтому даже самая маленькая лесть с его стороны была для нее как яркий букет цветов. Карин была в хорошем настроении и чувствуя защищенность, полностью предалась галантному вниманию своего спутника. Он провел ее в ярко освещенный зал, и они заняли свои места в портере. Она листала программу. Это трагическая комедия? Я с нетерпением жду, как все это будет выглядеть. Ты увидишь, насколько забавным будет то, что преподнесет нам сын священника из Швейцарии. Сын священника? Религия здесь тоже будет играть роль? В определенном смысле, да. Например, как Карл Маркс видит, что за деньги можно купить все, что люди продажны. Вначале они сами пугаются такой низкой цены своих сердец, но потом... Довольно об этом. Я не хочу рассказывать тебе все наперед. Она огляделась. Зал заполняли модно причесанные дамы в элегантных вечерних платьях в сопровождении мужчин в темных костюмах. Типичная атмосфера театрального вечера. За занавесом зазвучал звучный звонок. Приятный чистый звон колокола. Карин Хаберер... Вся в ожидании отклонилась назад. Занавес медленно поднимался. В взгляду открылся вид на развалинное здание вокзала с вывеской, на которой можно было прочесть Гюллен. Позади тянулась жалкая улочка, перекошенные дома, облупленные стены, короче развалившееся бедное и запущенное гнездо. Все это окутывал молочный свет мягкого сентябрьского дня. Перед развалившимся зданием стояла скамейка, на которой сидели четверо оборванных мужчин. Рядом пятый, согнувшись над транспарантом, писал красной краской слова «Добро пожаловать, Клерхин!». Карин Хабрер настолько была захвачена действием на сцене, Что сидела, слегка наклонившись вперед в своем кресле и с большим вниманием следила за развитием событий. Она вообще не замечала, как ее сосед, время от времени с улыбкой, посматривал на нее. Когда разукрашенная старая дама, главное действующее лицо пьесы, миллиардерша Клара Цеханасьян, Под пристальными взглядами удивленных жителей местечко Гюллен проковыляла по перрону, Роланд Зегер почувствовал, как его сильно потянули за рукав пиджака. «Это... это...» «Да-да, это она! Удивительно, как гримерам удается своим мастерством так изменить человека!» Карин вновь обратилась к событиям на сцене. В процессе развития действий ей все больше открывался смысл этой трагической комедии. Старая разодетая капризная женщина с ее черным юмором вовсе не была такой уж веселой личностью. Она была гонима одной лишь только мыслью – отомстить своему бывшему неверному возлюбленному Альфреду Илу. Вначале этот бывший возлюбленный восторгался своей маленькой дикой кошечкой, как он ее нежно называл раньше. Он думает, что она тоже еще хорошо помнит их бурное прошлое и поэтому вернулась, чтобы помочь пришедшему в запустение местечку, а также встать на ноги в финансовом отношении его жителям. Но постепенно он начинает догадываться – что она движима только одним желанием – увидеть его труп. Это открытие приводит его в ужас, и он не ошибся. В один из дней старая дама надменно стоит перед бургомистром и обещает подарить городу Гюллен один миллиард. 500 миллионов городу и 500 миллионов – для распределения поровну между всеми жителями городка. На сцене и в зале мертвая тишина. Наконец бургомистр произносит, заикаясь. Один миллиард? Да, но при одном условии... А. Клара, прелесть, чудно, замечательно, моя волшебная ведьмочка Ее бывший возлюбленный пританцовывает вокруг нее от радости Он целует ее, пораженный такой щедростью Но миллиардерша требует холодным голосом ангела мести Миллиард для Гулена, если вы убьете Альфреда Ила. В перерыве Карин Хабберер сказала глубоко взволнованным голосом «Жизнь для мести, ну и фантазия у этого Дюренмата. Такого же в нормальной жизни вообще не бывает!» «И я вижу тебя крепко задело Такое бывает, еще как! То, что Дюринмат принес на эту маленькую сцену Точно так же, ну или подобным образом Происходит во многих вариантах на сцене жизни» Здесь показана правда. За деньги можно купить все. Прежде всего, казалось, Роланд тихо говорил это самому себе. Он снисходительно обнял Карен за плечи. Когда после последнего акта опустился занавес и аплодисменты градом посыпались накланяющихся актеров, Карен Хабберер как бы очнулась от страшного сна. Все еще хлопая... Она коротко обернулась к своему спутнику. Теперь ее месть свершилась. И что она имеет от этого? Она целому городу подарила благосостояние. Это же приемлемая цена за один труп. Ты бы даже и за меньшую цену отправил бы кого-либо в потусторонний мир. Непроизвольно вырвалась у нее. Роланд сильно сжал ее руку. «Ах, избавь меня от своих неадекватных эмоций!» Бросил он резко и подтолкнул девушку в сторону гардероба. Едва лишь гардеробщица вручила Карен пальто, она быстрыми шагами направилась к выходу. Роланд едва успевал за ней. Наконец он все-таки догнал ее и удержал за рукав. «Какой смысл так торопиться? Вечер все равно уже начат. Зайдем еще в один уютный ресторанчик». Нет. Проводи меня домой. Я думал, ты потом зайдешь ко мне? Нет, Роланд. Сегодня нет. Идем. Я еще ничего не ел. Ну, хорошо. Но для меня ничего не надо брать. Посмотрим. Может быть, ты еще передумаешь. Необычно жестко придерживая ее за локоть, он провел ее мимо свободных такси. Они молча шли рядом. Звук их шагов неестественно гулко разносился по пустынной улице. Роланд крепко прижимал к себе тонкий стан девушки. Он чувствовал, что эта трагикомедия поразила ее очень глубоко. Недалеко от ярко освещенной площади Крепки с размещенными на стенах домов мигающими световыми рекламами, он замедлил шаг, И резко остановился Может, все же лучше зайдем ко мне? У меня в холодильнике еще есть несколько котлет Нет, либо в ресторан, либо ты провожаешь меня домой Роланд Зегер подавил в себе поднимающуюся досаду И даже ухмыльнулся Воля человека — это его небеса Они направились к ресторану, за цветными стеклами которого мерцал Расплывающийся дрожащий свет от свечей Здесь можно не только посидеть в уютной обстановке, но и очень хорошо поесть И ты забудешь старую даму и мертвого Альфреда, Илла Все это был только спектакль Вот как? Ты же только что был другого мнения Ну да, если хочешь, вся наша жизнь – театр А почему ты сегодня такая агрессивная? Ты ошибаешься, Роланд Просто я все еще под впечатлением этой постановки. Ну хорошо, поверим этому. Попытался он сгладить острые углы. Она неуверенно смотрела на его широкую спину, когда он открывал дверь в ресторан. Роланд Зегер не преувеличивал. Это был действительно уютный ресторан. Изысканные настенные лампы бросали приглушенный свет на красиво накрытые маленькие столы и создавали интимную атмосферу. Официант дружески кивнул молодому человеку, и Карин Хаберер заключила, что ее друг не раз бывал в этом заведении. В этот поздний час только немногие столы были заняты. Они выбрали себе место в нише, где можно было без помех разговаривать друг с другом. Ну, Карин, что ты будешь есть? Я уже сказала, что не хочу есть. Разве что выпью что-нибудь освежающее. Официант подошел к столу и выжидающий остановился перед ними. Он сначала посмотрел на Карин. Принесите мне, пожалуйста, минеральную воду. «Охотно, милостивая госпожа?» «А мне принесите, как обычно, большой стейк с перцем, но в этот раз на гарнир только салат». Официант с достоинством удалился, в то время как Роланд ближе придвинулся к своей спутнице. «Ты все еще в театре? Клянусь тебе, если бы я знал, что это тебя так взбудоражит, мы бы не пошли смотреть постановку. Надеюсь, что эта комедия... Не приведет к трагедии между нами Это зависит только от тебя Подумала Карин Но остереглась Высказать вслух эту мысль Почему ты так притихла, Карин? Потому что эта комедия Меня еще сильно занимает Ведь Гюлен существует Повсюду Это ты хорошо сказала Даже поэтически Этот Дюренмат Точно изобразил людей нашего времени «Мне кажется, что сегодня есть много людей, которые сознательно разрушают жизнь других или, по крайней мере, хотят разрушить». Роланд Зегер подумал, не намекает ли она на их взаимоотношения. Но ведь он до сих пор не давал Карен никакого повода для таких предположений. Если она имеет какие-то задние мысли, то ей надо бы выражаться поточнее». Карин, я ни в коем случае не хочу отрицать, что люди сегодня в своих взаимоотношениях ближе к Аду, чем к небу. Но, может быть, это зависит от требований друг к другу? Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Так вот, никакое разрушение не происходит случайно. Это значит, что кто-то до этого что-либо имел. Любимую мысль... Какой-то план Или что-нибудь похожее Старая дама в этой постановке Хотела разрушать Потому что 10 лет назад У нее все было отнято Как миллиардерша Она имела и власть, и возможность отомстить Но в тысячах других Маленьких жизненных историй Все зачастую заканчивается Только желанием разрушить другого В большинстве таких случаев Месть осуществляется постепенно Что ты подразумеваешь под этим постепенно? Это значит, что люди мучаются постоянно Так сказать, всю жизнь Не считая коротких перерывов В то время как эта старая дама в комедии Дюренмата Свою месть осуществила в самый короткий срок И очень основательно Карин внезапно охватила чувство сострадания к Роланду Сознавал он это или нет? Но прообразом для таких его мыслей, как ей казалось, был несчастный брак его родителей. Официант принес ей минеральную воду и наполнил изящный на высокой ножке стакан из тонкого стекла. «Спасибо!» «На здоровье!» Она пила маленькими глотками, в то время как ее мысли лихорадочно работали. Она уже давно хотела задать Роланду решающий вопрос, но только у нее до сих пор не доставало мужества. Может быть, ей стоит решиться на это сегодня вечером? Чтобы не достичь обратного тому, чего она так сильно желала, нужно было действовать дипломатично. Поэтому она дождалась, пока официант принес стейк и салат. Она решила дать Роланду спокойно поесть. Он, кажется, действительно был очень голоден. Приятного аппетита тебе, Роланд. Спасибо. Она решила дать Роланду спокойно поесть. Он, кажется, действительно был очень голоден. Приятного аппетита тебе, Роланд. Спасибо. У тебя не проснулся аппетит? Нет, я дома ела. Меня волнует нечто другое. И что же это? Интересно, как бы ты повел себя на месте старой дамы? Ну, у тебя иногда... И мысли бывают. Карин уклонилась от его вопросительного взгляда. Она боялась, что Роланд может догадаться, что с ней происходит. Хотя они уже около трех месяцев были в интимных отношениях, он еще никогда не заговаривал об их общем будущем. Он даже не намекал о помолвке, не говоря уже о свадьбе. Карин взглянула на сидящего напротив друга, который сосредоточенно поглощал свою еду. Вновь он показался ей настолько чужим, что она уже жалела, что затронула эту тему. Но ей все-таки хотелось, наконец, уйти от этой неопределенности, от этого длительного напряжения. «Роланд, я тебя о чем-то спросила». «Я слышал, но такой ответ нельзя просто взять и выкрихнуть из рукава. Тут нужно основательно поразмыслить». «Ну, тогда поразмысли.» Он вытер рот салфеткой и задумчиво посмотрел на нее. «Если для тебя это настолько важно, я бы ни в коем случае не поступил так, как эта старая дама». «Как благородно!» Она не могла и не хотела сдерживаться. И это прозвучало довольно едко. Ты меня слишком высоко оцениваешь, Карин. Не благородно, а благоразумно. Откуда у людей может быть благородство? Как уже сказано, у этой старой дамы была предыстория. В комедии это было показано довольно отчетливо. Точно. Этот Альфред Ил соблазнил ее, обманул, И потом выбросил, как носовой платок Тише, тише Кто кого соблазнил, неизвестно Но тот способ, при помощи которого он затем избавился от нее Был явно неприличен Ты, пожалуй, не позволил бы себе так поступить Он положил в рот большой кусок мяса И обстоятельно его пережевывал Напряженность ее вопроса от него не ускользнула Ему стало совершенно ясно, что она имеет в виду «Хитрая девка», — подумал он «Хорошо, тогда, видимо, настала пора раскрыть и свои карты» «Нет, так я бы не поступил Но не из человечности, а из чисто разумных соображений» «Меня разбирает любопытство» Ненависть этой женщины явно показывает, насколько она была уязвлена ранее. Если выразить это старинным выражением, она была ранена любовью. А этот Ил, напротив, не терял свою трезвость. У девушки было желание дать ему пощечину. Значит, вот какой взгляд у него на все это. Роланд Зегер равнодушно продолжал дальше развивать свою мысль. «Если бы эта богатая дама не поверила в своей молодости в первое, то она смогла бы избежать второго». Карин неуверенно посмотрела на него. Она не совсем поняла то, что сейчас услышала. Она повторила его слова. «Если бы она не поверила в первое, то смогла бы избежать второго». И тут ее внезапно осенило. Ее настолько поразила холодность его вывода, что она испугалась. «Если бы она не поверила в любовь, то смогла бы избежать ненависти и мести. Ах, вот как ты это понимаешь!» «Ну, наконец-то и до тебя дошло!» Попытался он пошутить. Когда Роланд увидел выражение «глаз девушки», Ему сразу же стало ясно, как сильно он ее задел Да, ты бы так не действовал, как эта дама И не потому, что ты слишком чувствительный, А потому, что у тебя слишком мало чувств Или лучше выразиться, вообще никаких Не разговаривай так громко Мы же все-таки в ресторане, а не в театре Нет, мы уже больше не в театре Но ты... «Ты четыре месяца устраивал мне спектакль и хорошо играл. Твоему мастерству можно позавидовать!» Его лицо покраснело. От возбуждения он чуть было не опрокинул стакан. «Я не играл. Как я мог знать, чего ты от меня ожидаешь?» Роланд Зеггер знал в этот момент, что он лжет. В минуты нежности он слишком ясно ощущал, Чего она от него ждала? Она отодвинулась от него и печально устало произнесла Значит, я все-таки не ошиблась Мне не хотелось этому верить Но вот еще одно подтверждение того, что любовь ослепляет По крайней мере, хоть один комплимент В чем же я разочаровал тебя? Там, где появилось разочарование, там раньше было ожидание. Что ты от меня ожидала? То, что я тебе дал. Разве это не была любовь? Ты еще спрашиваешь? И ты осмеливаешься произнести слово «любовь»? Ты настолько холоден, что не способен по-настоящему полюбить. Любимая, давай оставим это ребячество. Роланд пытался взять девушку за руку. Но она не позволила сделать это Он пытался уладить отношения Он не совсем понимал ее Какая уж, любимая, а я думала Что же ты думала? Да что это у тебя серьезно, и мы скоро поженимся Жениться Он внутренне усмехнулся Рано или поздно это слово должно было прозвучать Она, как и все женщины, расположена к замужеству. Но почему именно со мной? Роланд двумя пальцами правой руки взял девушку за подбородок и приподнял ее голову. Они смотрели друг на друга. Карин, я когда-нибудь говорил о помолвке или о свадьбе? Нет, ты не намекал об этом. Но не говорят ли глаза и руки сами за себя? Послушай, давай не будем прибегать к этой устаревшей романтике. Мы же оба трезвые, рассудительные люди. Холодные, хотел ты сказать. Называй это как хочешь. Холодность или трезвость. Я и не подозревал, что ты меня, так сказать, включила в свои планы на будущее. А я при этом... Я при этом так любила тебя... А теперь... Он вынул пачку сигарет, закурил и протянул ей. Теперь ты меня, пожалуй, больше не любишь. Как будто это можно так просто взять и стереть. На ее глаза навернулись слезы. Он снова взял карин за руку. Она резко выдернула ее. Его глаза сверкнули. Ты только не делай меня ответственным за твои лопнувшие мечты. Я никогда не подавал тебе надежды. Помнишь тот вечер перед Новым годом, когда я рассказывал тебе о моем детстве? Еще как помню. Особенно эту мудрость, что каждый любящий рано или поздно должен будет страдать. Ты рассказывал мне о своих родителях, о их браке. Но я думала, что тебе просто хотелось выговориться... «Однако, как я понимаю, ты просто хотел выстроить вокруг себя стену, хотел защититься от нападения любви!» Она вынула носовой платочек из сумочки и приложила к глазам. Роланд Зегер оставался невозмутимым. Его тонкие губы выражали иронию. «Ты совершенно точно подметила». Но мне очень жаль, что из-за этого в наши отношения теперь вмешивается желчь Не может ли между нами все остаться так, как было до сих пор? Теперь, когда я окончательно узнала, что для тебя значу Нет, это исключено Важно то, что двое любят друг друга, но зачем же посягать на свободу другого? Карин поднялась и оперлась рукой на стол. Ее прекрасные карие глаза выражали неприкрытое возмущение. Она вынула портмоне и положила на стол купюру. «Ты несомненно льстит твоему мужскому тщеславию. Видеть меня такой растерянный и униженный. Но еще не поздно, нет, тарана заживет. Заплатишь за мою минеральную воду. От тебя я уже ничего не хочу. И никогда больше не звони мне. Между нами все кончено, окончательно. Можешь не вставать». Кольто я и сама сумею одеть. А твое сопровождение мне совершенно не нужно. Ты, Ты глыба льда! В первый момент Роланд подумал, что это ему снится. От удивления он застыл с открытым ртом, беспомощно поднял руку. Быстрыми шагами девушка покинула ресторан, даже не оглянувшись на него. Растерянно он смотрел вслед Карин, пока ее изящная фигурка не исчезла из поля зрения. Затем он подозвал официанта. «Пожалуйста, бутылку вина. Я должен кое-что запить». Карин Хабберер, как бы оглушенная, шла по тихому темному городу, шептала на ходу. «Боже мой, это же не может быть правдой. Это пройдет». Но это была горькая действительность холодный, почти ледяной мартовский ветер обдувал ее лицо. Наконец-то вдали показался дом, в котором она жила. Она увидела освещенную стену, слегка покачивающийся уличный фонарь. Она открыла входную дверь и поднялась наверх в свою квартиру. Не раздеваясь, она бросилась на кровать, не снимая пальто, и безудержно плакала в подушку. Пару часов спустя и Роланд, качаясь, брел по ночному городу. Одной бутылкой вина не обошлось. Он чувствовал, насколько неуверенно стоит на ногах. Как все пьяные люди, он разговаривал сам с собой. «Старая дама, ты забрала у меня мою молодую даму. Ты мне за это ответишь». Пройдя еще немного, он чуть было не потерял равновесие, но удержался, ухватившись за растрескавшийся ствол дерева. «Завтра все снова будет хорошо. Хорошо. Я тебе позвоню. И если ты будешь настаивать, то я даже женюсь на тебе. Точно!» Женюсь Продолжая прихлебывать из бутылки Он в полголоса Бормотал себе под нос Ой, Вся жизнь театр И люди в нем, актеры. И как в любом театре Они поют Плачут и смеются Прошло 7 лет Целых 2500 дней, полных дел, побед, поражений, маленьких и больших неприятностей. Для Роланда Зегера это были также годы продвижения вверх по карьерной лестнице. Вскоре после разрыва с Карен он поменял место работы. Бывший начальник фирмы обладал крепким здоровьем, и это отодвигало... Мечту Роланда о директорском кресле в недостижимые дали. Новая фирма была еще крупнее, чем первая. Со временем Роланду удалось своими элегантными светскими манерами произвести соответствующее впечатление на шефа фирмы. И, наконец, через три года он понял, что его час настал. В один прекрасный день он зашел в роскошно обставленный кабинет своего шефа и спустя час покинул этот кабинет директором по экспорту. Сегодняшний день был для него особенным, и Роланд Зегер решил отпраздновать события надлежащим образом. Ему исполнилось 40 лет. Он вот уже неделю находился в удивительном городе Адельбоден, красивейшем месте отдыха на Бернском Нагорье. Хотя для него теперь, как он сам с иронией отмечал, скорее всего предстоит спуск под гору, но сегодня, по крайней мере, он хотел подняться ввысь. И это его желание исполнилось в прямом смысле слова. Он сидел наверху на 14 этаже, отеля «Метрополь» в городе Интерлакен, в светлом уютном кафе и наслаждался сказочным видом на горы. Высоко над синими лесами поднимался величественный горный массив Юнгфрау. Несмотря на теплый июньский день, там на четырёхтысячниках ночью выпал снег, и зубцы знаменитого Зильберхорна сверкали Словно посыпанные сахаром, Роланд Зегер наслаждался фруктовым тортом и кофе. Он с интересом разглядывал потолок кафе, на голубом фоне которого были нарисованы огромные пестрые бабочки. На его губах показалась улыбка. Странно, этот рисунок показался ему прямо-таки символичным в контексте его жизни – По крайней мере, в том, как он провел несколько последних лет. Он словно бабочка порхал от цветка к цветку, избегая постоянства в отношениях. После памятной сцены с Карин он поклялся себе. С самого начала любых отношений не давать никаких шансов для возникновения тесной связи с другими людьми. Единственным критерием оценки будет лишь польза, которую могла бы принести определенная связь. Хотя и в этом случае узелок связи должен быть завязан настолько свободно, чтобы его сразу же можно было развязать. Иногда он, правда, признавался себе в том, что разрыв Скарин и ее молчание долгое время беспокоили его. Она не реагировала на его звонки И Роланд тогда не понимал сам себя. Вопреки своему решению, никому, за исключением своей матери, не проявлять чувств, он все-таки тосковал покарен длинными бессонными ночами. С того вечера в ресторане он ее никогда больше не видел и не знал, какова ее дальнейшая судьба. Он хотел вытащить портмоне из внутреннего кармана пиджака, Там еще что-то лежало. Ах, вон оно что, письмо матери, которое она написала ему две недели назад. Роланд тогда его только бегло прочитал и затем спрятал, испытывая чувство неудовлетворения. Мать умоляла его порадовать отца хоть небольшим поздравлением к его 65-летию. К этому прилагалась также ее просьба к сыну отметить свое сорокалетие дома, в кругу семьи. Как бы не так, мама, ты своего Роланда так легко не уговоришь. У меня есть собственные планы. Последний раз он был дома три года назад. И после этого он только однажды видел свою мать, когда она находилась на курорте в Бат-Наухайм. При встрече она умоляла его примириться с отцом. Стандартной реакцией Роланда в подобных ситуациях было холодно прервать ее. Мать потрясенно посмотрела на него. Роланд недовольно отмахнулся. «Мама, если для тебя важно, чтобы я еще три минуты пробыл здесь, то я бы не хотел слышать об этом больше ни слова». «Ты так ненавидишь своего отца!» «Ненависть направляется против кого-либо, однако твой муж для меня вообще больше не существует!» Эта фраза коснулась ее, как раскаленное железо, но она не рискнула возражать. Роланд вытащил письмо и развернул его. Прищурив глаза, он просмотрел написанное. «Дорогой мой сынок, несмотря на наш разговор в Батнаухайм, который лишил меня всякой надежды. Я хочу попросить тебя. Напиши отцу хоть короткое поздравление к его юбилею. Ты же знаешь его. Он слишком горд, чтобы показать свои настоящие чувства. Но я вижу, что ваш разрыв его сильно мучает. И так далее, и так далее. <связь> Еще один Холодный апельсиновый сок, и я хотел бы заплатить. Конечно. Напротив окна между домами и деревьями блестел, как раскаленный латунный диск, уголок Бринцерского озера. Над горным массивом юнг-фрау разливался слабый розовый свет, а высоко в синеве неба кружилось несколько хищных птиц. Роланд Зеггер воспринимал эту великолепную картину с благодарностью, только у него не было конкретного адреса, куда бы он мог направить свою благодарность. Жизненная философия за прошедшее время у него не изменилась. Он все еще был очарован идеями Ницше. К тому же еще и Сартр своим презрением к людям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 продолжал влиять на его жизнь и мышление. «Человеку противопоставлена безупречная красота мира, которая еще более подчеркивает всю низость человеческого присмыкания. так сформулировал свое отношение к людям французский мыслитель. Особенно прекрасным казался Роланду этот мощный, неподвижный горный мир. Недаром Ницше всегда тянуло в его любимый Мария. Там, как выразился философ в одном из писем, он надеется однажды и умереть. Роланд Зегер в течение трех дней путешествовал по местам пребывания Фридриха Ницше и впитывал в себя поразительную красоту природы Ингодина. Его путь проходил по всей Швейцарии через Цюрих, Кур, Лензерхайде, затем вверх по перевалу Джулиер. Его взору открылся настоящий рай на земле. Ярко-синее озеро Зильвапланер с мягко изогнутыми берегами обрамлённая великолепными соснами и лиственницами, лежала перед ним. Вся эта панорама была залита почти сверхъестественным, чистым, ясным небесным светом, а на поверхности озера отражались горы. Так вот где поселился 90 лет назад Фридрих Ницше, Отрешённый от мира возвышенной музыкой Бетховена, записи которой он всегда имел с собой на кассетах, Роланд проехал живописный городок Зельваплана и затем повернул в направлении перевала Малайя-Пас. Долго и неподвижно, почти благоговейно стоял он перед обелиском Ницше. «Значит, здесь». На фоне этого девственного пейзажа философ обрел свое мировоззрение. Такой прекрасный ландшафт он не может не вдохновлять. Роланд Зегер также полностью отдался этому молчаливому горному миру. И вдруг в нем внезапно зазвучала песня его детства да еще так непосредственно и мощно, что он сильно испугался. Но он сразу же подавил в себе этот порыв. Только не становись сентиментальным. Этот случай заставил материю охладиться таким причудливым образом. Руки Создателя... В этом не участвовали. Он переночевал в Понт-Трезине и утром приехал назад в Адель-Боден. Он так был захвачен своими воспоминаниями, что слегка вздрогнул, когда официантка поставила перед ним апельсиновый сок. Господин настолько утонул в своих мечтах? Не при таком ландшафте и таком обслуживании, возразил он, подшучивая. И она со смущением, естественным или наигранным, потупила взгляд. Он вытащил портмоне, заплатил по счету и положил на стол также щедрые чаевые. Официантка с улыбкой отошла от стола. Роланд Зегер посмотрел ей вслед. Глубоко вздохнул и произнес в свой адрес. «Эх, молодой человек, на твоем жизненном спидометре уже сорок лет». И ты отныне движешься под гору. Перед начищенным панорамным стеклом вился рой комаров. Снова взгляд Роланда Зегера Скользнул по потолку с огромными бабочками. Какое, собственно, различие Между человеком и этими насекомыми? Малейшее дуновение, Незначительный порыв холода Заставит и человека застыть и превратиться в ничто. Роланд Зегер отодвинул свой стул и вышел на обзорную террасу-кафе. Он скользнул взглядом поверх городских крыш, затем посмотрел вниз на проезжую часть главной улицы города. В этот момент мимо отеля прогрохотала запряженная лошадьми карета с туристами. «Бабочки, которые лишь немного хотят насладиться светом!» Подумал он и отвернулся от перил. «Только немного мужества, небольшое движение, и он может провалиться из яркого света этого летнего полудня в ночь!» Промелькнуло коротко в его голове, но он сразу же взял себя в руки. «Только тех, кто слаб, надо толкнуть!» Это слова Ницше, сказанные им в книге, так говорит Заратустра. «Сильные остаются верными земле, этой великолепной земле с ее запахами и бесконечной свободой». Выйдя из кафе, Роланд Зегер еще четверть часа гулял в городской толчее между жизнерадостными людьми. Некоторое время спустя, когда он ехал в своем хромированном сверкающем «Опеле», В направлении города Шпиц Солнце уже лежало на линии горизонта Как раскаленный шар А Тунское озеро, которое раскрылось за поворотом Словно большая чаша Казалось, тонуло в море огня и сияния Он включил радио Ему оставалось еще четыре дня пребывания Там, наверху в Адель Уже несколько лет подряд он навещал этот неповторимый уголок земли, окруженный горами. Торжественная тишина гор, просторы широкой долины с ее прогулочными и туристскими тропами, шумящими горными ручьями и зелеными ивами все это идеально располагало к отдыху от городской суеты. Почти через час появился указатель Адель Боден. Из нескольких хижин, располагавшихся на лугу, желтый свет широкими полосами падал на крутые склоны. Наверху, в центре города, находился отель, в котором Роланд уже много лет подряд проводил отпуск. Добравшись до своей комнаты, он бросился на кровать и скрестил руки за головой. «Сорок лет». Твои лучшие годы прошли. Ты достиг границы. Он приподнялся и резко встал со своей постели. Долго стоял он у открытого окна и размышлял. Все остается неизменным. И бурный поток с длинным, выдающимся гребнем. И бушующий водопад Энгслиген-Альп, И шум близкого горного ручья. Только человек, как муха-однодневка, идет навстречу своему распаду. Это движение к смерти даже на самые счастливые часы жизни накладывает зловещие, загадочные тени. И каждый умирает в одиночестве. Какое же значение тогда имеет... Короткая интермедия человеческого взаимопонимания или противостояния. Внезапно Роланд представил глаза своей матери, в которых была боль. Сын идет против отца. Не это ли было ее трагедией? Противостояние между ним и его отцом. Он слышал ее слегка хриплый голос. Странное беспокойство охватило его. Он включил свет и подошел к столу. «Хорошо, мама. Чтобы ты успокоилась, я напишу короткое письмо отцу». Он открыл ящик стола, достал почтовую бумагу и конверт. Но затем снова все положил назад. «Собственно, для этого можно бы взять открытку». Лучше всего с видом Адельбудена. На ночном столике еще лежит одна, но что же ему написать? Внезапно ему пришла на память известная сцена из Фауста. Написано в начале было слово. Здесь я уже запнулся. Кто дальше мне поможет? Да, кто дальше мне поможет? «Дорогой отец!» «Нет, только отец!» «Или даже без этого!» Вдруг перед ним опять встала та сцена, которая произошла более чем 30 лет назад. То мгновение, что сопровождало его, как хмурое облако все детские и юношеские годы. За это время ничего не изменилось как будто морозом сковала его тогда, и никакая сила не может растопить ледяную стену между ним и отцом. Роланд энергично отодвинул стул. — Это вымогательство, мама. Ты требуешь слишком много. Я не напишу. Только не расслабляться. Слабость приводит к зависимости а зависимость разрушает свободу и поражает волю. Нет, я не буду писать. Ни сейчас, ни завтра я вообще никогда не напишу. Я пойду вниз, в отель медведи. Мне нужно общество. И кроме того, у меня сегодня день рождения. Это все же надо отпраздновать». Ведь осталось всего несколько дней отдыха, а потом обыденное жизненное топтание возвратится опять. Но важно топтать самому, чтобы не дать затоптать себя. Он смахнул со стола открытку и быстрыми шагами покинул комнату. На следующее утро Роланд Зегер прогуливался по тихому курорту. Каждый почтовый ящик, мимо которого он проходил, напоминал ему о желании его матери, чтобы он все же не забыл отца в его 65-й день рождения. Вчера вечером он долго сидел за столом в ресторане, беседуя с несколькими швейцарцами. Напоследок они заговорили о политике, И Роланд удивился, насколько хорошо они были информированы о положении дел в соседней Германии. Далеко за полночь он, лежа в постели, все еще не спал. Он мысленно перебирал свои прошедшие четыре десятка лет. Четко, как бы запечатленный в самом его существе, встал перед ним и тот вечер, когда между ним и отцом. Все было разрушено. Хотя с тех пор прошло более чем 30 лет, он еще и сейчас мог бы нарисовать каждую деталь. Почему мать не понимает его? Ведь ей же тогда было больнее всех. «Нужно уметь прощать», говорит она всякий раз, когда об этом заходит разговор. «Хорошо». Пусть она поступает так, как считает нужным, но он не хочет, да и не может вернуть обратно все, как было до того часа. Когда он проснулся на следующее утро, в день рождения своего отца, то почувствовал какое-то облегчение. Уже все позади. Мелькнула мысль о возможности позвонить, но он отклонил ее так же быстро, как она появилась. Он разрезал конверт и вытащил сложенный лист. Она упрекала его именно в том, чего он ожидал, чего он даже опасался. Уже по приветствию можно было определить, что погода резко изменилась. Она написала не как обычно «Мой дорогой мальчик», а просто Дорогой Роланд, к сожалению, мы напрасно ждали поздравления от тебя. Отец был так беспокоен в это утро. И я знала, откуда шло это беспокойство. Он снова и снова подходил к окну и выглядывал, не идет ли почтальон. Когда мы обедали, у него вырвалось. По крайней мере, на открытку я все же рассчитывал. Я знаю, дорогой Роланд, сочувствие тебе чуждо. Но такая твоя холодность поразила нас всех. Урзула тоже думала. Конечно же, опять эти комментарии родственников. Душесчипательная чепуха. Он положил письмо на стол и отодвинул его от себя. Только несколько часов спустя он все же дочитал письмо до конца. «Оставайся трезвым, не взрывайся», — приказал он себе, когда читал последние строки. «Во время обеда у нас было подавленное настроение. Только когда на кофе приехали Урзула и Вальтер с двумя малышами, настроение немного изменилось. То, чего ты лишил своего отца, немного возместили его внуки». Марианна старшенькая, рассказала дедушке длинное стихотворение, и мы все очень радовались. Когда Урзула спросила, написал ли ты хоть строчку к юбилею отца, она по нашему неловкому молчанию поняла, что произошло. Торжественный день. Я желаю тебе успехов в твоей работе, но я считаю, что ты должен знать, что мы более чем разочарованы твоим поведением. Хотя бы ради меня ты мог один раз перебороть себя. Нет, мать, так не пойдет. Этот назидательный, поучительный тон, он производит на меня противоположное действие. Роланд Зегер разорвал письмо на сто маленьких кусочков, и высыпал их в мусорную корзину. Но, тем не менее, Роланд не мог так быстро восстановить свое внутреннее равновесие, как обычно. Когда он позже сидел в своем светлом, комфортабельном бюро, содержание письма все еще занимало его. Неужели он начал проявлять слабость? Как койманный зверь он шагал по комнате. Подойдя к окну, он посмотрел вниз, на городской парк расположенные перед зданием. Под густой листвой каштана на скамейке сидела молодая женщина в траурном платье. Погруженный в свои мысли, Роланд наблюдал, как она склонилась к маленькому белокурому мальчику, который сидел в инвалидной коляске и что-то усердно ей рассказывал. Потом женщина подтянула коляску ближе к себе и обняла малыша. Эта сцена вызвала у Роланда Зегера отвращение. «Надо уважать Рок, который говорит слабому «погибни».» Эти язвительные слова Ницше когда-то поразилика Он смотрел на худые ручонки малыша, которые обвили шею матери. И вдруг Ницше показался ему как-то удивительно поблекшим. Неужели философ никогда не чувствовал, как бы виртуозно он не выражался в своих тирадах ненависти, этот язык безнадежно проигрывал против действительности настоящей жизни? Такое чувство поднималось в нем. Это была зависть, натуральная зависть к тому, что этот ребенок там внизу был любим. Любим не потому, что он обладал... А потому, что он был слаб и беспомощно сидел в своей инвалидной коляске. Роланд Зегер пытался защититься от зарождающейся в нем зависти. Какое ему дело до тех двоих внизу? Он раздраженно отвернулся от окна и пытался сосредоточиться на своей работе. Эта женщина с ребенком в инвалидной коляске, которую он впервые заметил в тот послеобеденный час, в последующие дни регулярно появлялась вновь. Она всегда выбирала ту же скамью под старым каштаном. с её ребёнком-инвалидом!» Спрашивал он себя иногда, не понимая своих чувств. Несмотря на то, что он сопротивлялся, его с необъяснимой силой каждый день тянуло к окну. Эти двое внизу даже не подозревали, что серьезный, элегантно одетый мужчина уже несколько дней наблюдает за ними сверху. Однажды утром Роланд Зеггер даже принес бинокль. Он немного приоткрыл окно и настроил резкость. «И вот, они оба, совсем близко!» Он видел бледное маленькое личико, белокурые кудряшки и ясные детские глаза. Полные доверия они смотрели снизу вверх на женщину. Он вновь почувствовал, как необъяснимая ненависть к этому ребенку поднималась в нем. Тонкая фигура матери была повернута к нему спиной, так, что он не мог видеть лица женщины. Тем не менее, от него не ускользнули движения ее рук, нежно поглаживающих ребенка. Тонкая фигура матери была повернута к нему спиной так, что он не мог видеть лица женщины. Тем не менее, от него не ускользнули движения ее рук, нежно поглаживающих ребенка. Может быть, любовь в конце концов все-таки сильнее, чем ненависть и презрение? Почему же тогда Фридрих Ницше всеми клетками своего существа Избегал всякого сверхмилосердия, сверхсострадания. Любовь, неважно, исходит она от Бога или от человека, делает тебя зависимым, обезует к благодарности. Вот почему. А эта цена слишком высока, платишь своей свободой. Ползай. Вот гимнастика для всех почитателей Бога. Не стало ли это согнутое существование самым тяжелым ударом против сверхчеловека, которого провозглашал и к которому стремился Ницше? Роланд Зегер пытался на свой лад применять в своей жизни идеи Ницше. И ему было тем более непонятно, как этим двум чужим существам удалось так нарушить его внутреннее равновесие. На следующий день он уже с нетерпением ждал их, но они не появлялись. Он лишь с трудом мог сконцентрироваться на своей работе. Снова и снова образ малыша возникал перед ним. Эти светлые детские глаза – полные доверия. Каждый вечер он надеялся, что где-нибудь в городе по пути домой обнаружит этих двоих. Не появится как бы специально сконструирована для толкания, но также и для поддерживания. Все зависит только от того, кто ведет эту инвалидную коляску. Мать, которая везла ее перед собой, не отталкивала ее. Для нее нет груза драгоценнее, чем ее маленький парализованный сын. Роланд Зегер непроизвольно провел рукой по лбу, как будто хотел отогнать все эти мысли. Вечером он сидел в своей уютной квартире и, взяв в руки книгу Ницше, так говорит Заратустра, своеобразное святое Писание, как он называл это произведение, он пытался отключиться или, вернее, переключиться. Он углубился в ту часть, где Заратустра выходит к людям после своего десятилетнего уединения в горах. По дороге в непроходимом лесу он встречает святого, лесного отшельника, который уединился, чтобы любить только Бога. Раздумывая и пытаясь разобраться, Роланд Зегер читал разговор Заратустры с самим с собой. И о его удивлении, что этот святой в своем лесу еще ничего не слышал о смерти Бога. Он захлопнул книгу. Внезапно все начинало расплываться и вызывать сомнения. «Бумага все стерпит». Как часто он цинично и высокомерно применял это выражение к высказываниям Библии. А на чем же философы записывали свои мысли? Тоже на бумаге. Значит, и к ним должен применяться тот же масштаб, что и к писателям Библии. Саратустра. Кто же ему, собственно, сообщил о смерти Бога? Кто может гарантировать, что постулаты Фридриха Ницше были больше, чем простое сплетение мыслей, в чем он сам упрекал христианам? И даже пена урта не может превратить в правду какое-либо утверждение. Ницше в свои так называемые лучшие годы был повержен в ночь безумия. Если Бог жив, то, может быть, и его, так сказать, нормальная жизнь тоже была безумием. Друг мой, ты перегибаешь палку. «Смотри, чтобы твой фундамент не поколебался!» «Фундамент? Какой ж тут, собственно, фундамент?» Он поднялся из кресла и подошел к телефону. «Может быть, у Анжелы, задорной официантки из нового бара за углом, найдется сегодня вечером немного времени для него?» Он уже несколько недель поддерживает с ней свободные отношения. «Кто там?» Голос на другом конце прозвучал довольно неприятно. У Роланда пренебрежительно опустились уголки рта. Не называя себя, он положил трубку, потом включил телевизор и открыл свой домашний бар. «У кого есть заботы, у того есть и ликер». В следующую среду эти двое снова сидели на скамейке. Молодая женщина подтянула инвалидную коляску близко к себе и читала малышу вслух. Руки Роланда Зегера дрожали, когда он поднимал бинокль. Его чувства в этот день были темны, как надвигающиеся на город с севера грозовые тучи. Внезапно небо пронзила яркая молния, За ней последовали глухие раскаты грома. Малыш боязливо посмотрел наверх. Тут же первые тяжелые капли, как большие темные жемчужины, начали падать сквозь густую листву, сотрясаемую сильными порывами ветра. Женщина испуганно вскочила. Казалось, небеса разверзлись. Наблюдатель у окна видел, как асфальт Внезапно стал блестящий темным от воды, и сразу же первые мутные потоки полились по уличным желобам. Роланд выбежал из кабинета, стремительно пронесся вниз по ступеням, забыв о лифте, промчался через большое пустое фойе и вышел наружу в потоке дождя. «Идите сюда!» Она поспешила к зданию, катя впереди себя инвалидную коляску. Молча подхватив с двух сторон эту коляску с легким грузом, они пронесли нее несколько ступеней вверх. «Ох, я вам так благодарна! Сердечно благодарю!» — восклицала запыхавшаяся молодая женщина. «Сердечно благодарю!» Роланд Зегер удивленно вслушивался. Этот голос показался ему знакомым. Женщина легким движением сдвинула тонкую траурную вуаль на край шляпки. Их взгляды встретились. Роланд Зегер провел рукой по глазам, но картина оставалась той же. Он пару секунд боролся с головокружением. Но это же невозможно! Он смотрел в ее широко раскрытые карие глаза. «Да, это была она!» Женщина тоже была очень... ее, было выражение растерянности и недоумения. «Карин, это ты? Карин?» Малыш испуганно уставился на свою мать и на незнакомца. Она в ответ едва выдохнула. «Ты здесь, Роланд? Я думала, ты...» «Я, Карин, уже давно не там». «Уже несколько лет, как я уволился со старой фирмы». На улице порывы ветра бросали дождевые потоки в стекло входного портала, и небо прочерчивали сверху вниз частые вспышки молнии. Женщина почувствовала на своей руке руку ребенка. Наклонившись к нему, она встретила вопросительный взгляд сына. «Почему этот чужой мужчина называет его маму Карин?» Женщина поняла этот безмолвный вопрос. «Мы уже раньше были знакомы, Ханнес, очень давно». «Да, очень давно», — повторил Роланд, и его голос показался ему чужим. «Никогда не думал, что я тебя встречу, Каль. Они молча и немного неуверенно смотрели друг на друга. Наконец он, все еще растерянный, Указал на лифт в другом конце фойе. — Давай поднимемся ко мне наверх, в мое бюро, если, конечно, у тебя есть время. Его взгляд бегло скользнул по ее правой руке. Он заметил два широких золотых кольца. — Такая молодая и уже вдова? — подумал он, чуть было не сказав это вслух. Женщина повернулась и посмотрела на улицу, где бушевала гроза. Роланд легко коснулся ее плеча. «Карин, доставь мне удовольствие, поднимись со мной!» «Ах нет, Роланд, ты же, наверное, очень занят. Мы подождем здесь, пока дождь пройдет и пойдем. Да, сынок?» Малыш, немного помедлив, кивнул. Очевидно было, что он хотел бы подняться в бюро с незнакомцем, которого мама знала раньше. «Карин, пожалуйста. Малыш наверняка хочет пить». Он в первый раз повернулся к ребенку и посмотрел в его синие глаза. Как хорошо он уже изучил эти глаза со своего наблюдательного поста. «Ты же хочешь пить?» «Да, хочу, да». «Хорошо». — У меня как раз наверху есть виноградный сок и лимонад. Что захочешь? — Пожалуйста, Карин. — Ну, хорошо. Они прокатили инвалидную коляску через вестибюль, и затем лифт понес их вверх на пятый этаж. В своих владениях Роланд Зегер тут же вошел в роль учтивого хозяина. Его устраивало, что он мог спрятаться за свою деловитость. Карин ни в коем случае не должна была заметить, насколько он растерян. — Пожалуйста, присаживайся. Она поблагодарила и притянула к себе ближе инвалидную коляску. — Хорошо у тебя тут, Роланд. — Все это только видимость. Отшутился он и улыбнулся при этом совсем как раньше. Вся ситуация казалась ей нереальной. Но дождь Весьма реально хлестал по большим окнам, подтверждая, что все это не сон. Она почти инстинктивно почувствовала, что в течение этих семи с половиной лет он не стал счастливее. Она искала взглядом его руку. Роланд заметил это. Плечи его вздрогнули. «Я все еще не женат. Ты же знаешь меня». Она отвернулась в сторону, но было заметно, что она слегка покраснела. «Я сейчас принесу нам что-нибудь попить». Переменил он тему и стал орудовать в стенном шкафу возле письменного стола. «Так что же вы хотите пить?» За раздвинутыми дверками на фоне изящных, обитых желтой медью полок открылся целый арсенал бутылок. «Принеси мне тоже, что и малышу». «Хорошо, тогда мы все будем пить виноградный сок». Он наполнил три стакана, поставил их на овальный серебряный поднос и, пританцовывая как официант, поднес им напитки. Мальчик пил длинными глотками. Видно было, что он испытывал не только жажду. Его глаза выдавали также и усталость. «Может, ты немножко приляжешь, малыш?» «Вы же не можете в такой дождь ехать домой». Мальчик благодарно посмотрел на Роланда, когда тот осторожно поднял его из инвалидной коляски и уложил на большой кожаный диван, стоявший здесь в бюро. Даже шерстяное одеяло имелось в наличии, реквизит ночей, проработанных в офисе. Карин задумчиво смотрела на него. Она была удивлена, что этот холодный человек, каким она помнила его, может проявлять такую заботу. Когда он снова поднялся, их взгляды встретились, и они одно мгновение безмолвно смотрели друг на друга. Роланд про себя отметил, что она все еще была красивой, только стала тоньше, и под глазами появились синеватые круги. Она заметила его внимательный взгляд и, вздохнув, произнесла. «Мы не молодеем, Роланд. Жизнь может иногда наносить жестокие удары». Он смотрел мимо нее, хотя он понимал, что под жестокими ударами она, скорее всего, подразумевает свои последние годы, свою вдовью жизнь и больного сына. Но он все же не мог не признать тот факт, что именно он толкнул ее восемь лет назад на этот тернистый путь. В нем уже начало подниматься что-то вроде чувства вины. Чувство вины по отношению к другому – признак слабости, а стать слабым этого не будет. «Расскажи мне о себе, Карин. Ты, должно быть, перенесла тяжелый удар судьбы. Такая молодая и уже вдова, и еще...» Он посмотрел на малыша, который между тем уже дремал. И она сразу же поняла, что он имеет в виду. «Да, ты прав, Роланд. Это была целая лавина камней. Еще немного, и я была бы погребена под ними». Но я не хочу сейчас тебя этим обременять. И кроме того, мне пора отправляться в путь. Молодая женщина отпила еще глоток виноградного сока. Роланд просяще смотрел на нее. — Расскажи мне, пожалуйста, хоть что-то о себе. Ведь если бы не было ливня, вы бы еще сидели внизу на скамейке. — Да, Карен, я уже долгое время наблюдаю за тобой и малышом. Разумеется, я не подозревал, кто эта дама в черном. С каких пор его интересуют слабые? Хорошо, Роланд, но я уверяю тебя, это незанимательная история. Что значит занимательная? И я за прошедшие годы испытал, как время бьется в пустые берега. Все еще ницше, Роланд. А что, Карин? «Ты мне можешь предложить что-то лучшее?» «Роланд, можно я отвечу тебе иносказательно?» «Как хочешь, Карин. Самое главное, что ответишь». И он пошел и продал все, что имел, и купил эту же мчужину. «Это в самом деле неожиданность, если это закодированное предложение намекает на твое, так сказать, вознесение в небо. Да, это можно назвать и так, но я хочу рассказать все по порядку. Ты, наверное, еще помнишь тот вечер, когда я ушла от тебя в ресторане? Я тогда проплакала до утра. Я просто больше не могла, у меня не было больше сил. Когда ты неоднократно пытался со мной связаться по телефону, я дрожала. Дрожала от того, что боялась ослабить. Я хотела забыть тебя, но когда я вечерами блуждала по улицам, воспоминания сопровождали меня как тень. Поэтому я уехала из Ганновера. Я нашла работу в Рурской области, в Дортмунде. Там я познакомилась с Карлом, моим будущим мужем. Он долго добивался моего внимания. Но я вначале о мужчинах и слышать не хотела. Понятно. Но со временем я поняла, что Карл действительно любит меня. Как-то мы договорились встретиться, и с этой прогулки все началось. Я рассказала ему все о наших с тобой отношениях. Роланд Зеггер сейчас в тайне поздравил себя с тем, что она не может читать его мысли. Он ненавидел этого мертвеца, и, как бы парадоксально это ни звучало, он чувствовал себя почти обманутым. Но рассказчица даже и не подозревала, что происходит с ее слушателем. Она непринужденно продолжала. «Карл тоже в прошлом пережил разочарование. Мы назвали себя «детьми, которые обожглись» и которые еще раз хотят попытать счастье. Это была удачная попытка. Мы оба были очень счастливы. При этих словах ей не удалось подавить свою растроганность, и Роланд уже почти был склонен к сочувствию. Но она тут же продолжила. Мы обвенчались в церкви, и я даже первое время ходила в христианский женский кружок. Но потом я оставила его, мне это было не нужно. Мы радовались нашему общению друг с другом. Наше счастье стало по-настоящему полным, когда более шести лет назад родился наш Ханас, наше солнышко. Она нежно посмотрела на спящего мальчика. Карл был квалифицированным монтажником. Он много времени проводил в разъездах, а потом, одиннадцать месяцев назад, настал этот страшный день. Карин, если тебе тяжело, то остановимся на этом. Нет, мне уже лучше. И кроме того, этот день вновь и вновь встает передо мной, даже если я об этом не говорю. Оба посмотрели на спящего мальчика, и она продолжила. День, когда Карл возвращался с работы домой, был для нас очень радостным. А Ханес вообще с ума сходил от счастья. Для малыша каждый раз было большим событием, если он мог быть вместе с папой целый день и мог с ним куда-то съездить.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 Автофургон нарушил правила, не уступив проезда, и Карл... У меня все закружилось перед глазами. Через полчаса я стояла около тела моего мужа. На лбу у него был широкий пластырь, других повреждений не было заметно. Он лежал, как будто спал. Рядом в операционной боролись за жизнь моего ребенка. На меня навалился мрак, да такой, что темнее уже и быть не могло. Наступила ночь, черная, как ворон. Не ночь, рожденная фантазией философа, который теоризирует о смерти Бога, а темная полярная ночь, превратившая мою душу в камень под панцирем льда а какой-то голос непреклонно требовал. «Покончи с собой! Покончи с собой!» Знакомы тебе эти голоса, Роланд? Ты слышал их? Может быть, тихо, украдкой и говорящие, но не так интенсивно и настойчиво. Я тогда чуть было не сделала это. Но в конце концов я все-таки воспротивилась искушению. Ведь наш сын еще жив. Но все происшедшее было для меня так непостижимо. В своем отчаянии я кричала к Богу, но не к тому боженьке из моего детства. Ах, я и сама даже не знаю. На следующий день, или это было через день, вдруг вижу, за дверью стоит наш старый пастор. Соседка ему сообщила о моем горе. Сначала я вылила на него, как на представительного непредсказуемого Бога, все свое отчаяние. Он все терпеливо выслушал, субзала, что могу обойтись без такого Бога любви. Потом мы сидели в комнате напротив друг друга, и он пытался утешить меня. Тут Карин прервала речь, посмотрела на свои часы и воскликнула. — О, как поздно! Нам пора домой. — Пожалуйста, теперь я хочу услышать твою историю до конца. — О моем вознесении в небо, как ты выразился? — Да, именно об этом. Она немного помолчала, вглядываясь в его лицо, но оно не выражало никаких чувств. Ей было трудно в этот момент говорить о том, как она реально испытала божественное утешение. Она боялась этих светлых глаз. Примет ли он вообще всерьез ее переживания? Ролан, ты едва ли сможешь понять, что я пережила? Однако чудо произошло. Меня утешил очень реально, именно сам Христос. Я смогла понять. И принять, что Господь жив, и что Он действительно живет. Карин. Он понимающе смотрел на нее. Я не сомневаюсь в том, что ты действительно получила утешение. Только для меня все еще верно старое выражение. Свежо предание довериться с трудом. Ты находилась в крайне тяжелом положении. Горе и удары судьбы преследовали тебя. «Потому твои искания и были устремлены наверх». «Роланд, я, собственно, даже не искала дорогу наверх. Скорее, я была найдена. И мое вознесение в небо, как ты называешь, с небом тогда никак еще не было связано». Она окинула взглядом своего спящего сына. «Тот факт, что он теперь на всю жизнь парализован, Тоже надо было осознать и принять. Я не могу тебе описать, насколько усилилось мое отчаяние после похорон Карла. Это было похоже на боль, которая возникает, когда заканчивается действие наркоза. А тут из больницы выписали малыша. Он очень нуждался в моей любви и заботе. И когда я заботилась об этом маленьком беспомощном теле, мне вдруг стало ясно, что только любовь может освободить этот жестокий, холодный мир. Я все больше узнавала Иисуса, начала регулярно читать Библию. Сегодня я уверена, что Бог держит мою жизнь и жизнь моего ребенка в своих руках. Роланд Зеггер старался сохранить внутреннее спокойствие. Ему все больше становилось не по себе, по мере того, как она со всей возрастающей, почти напористой, как ему казалось, уверенностью, рассказывала о своем прыжке в религиозный туман. Ему очень хотелось ей объяснить, что она... Находясь в тяжелом положении, попалась именно в те сети, которые так гневно разорвал Фридрих Ницше. Но он не понимал, почему он не протестует – из чувства такта или из-за собственной неуверенности. Он и сам не знал этого. Через четверть часа они стояли внизу перед широкой стеклянной дверью. Он взял ее за руку. — Карен, давай еще раз встретимся, ведь случай так милостиво обошелся с нами. — На что ты надеешься, Роланд? — На что я надеюсь? Собственно, я только хотел с тобой поговорить. — Может быть, потом, попозже, Роланд? Я надеюсь, ты понимаешь меня. Это было так неожиданно, наша встреча. — Пожалуй, можно и так сказать. Я тебя хорошо понимаю, Карин. По крайней мере, ты мне не отказываешь. А где же ты живешь? то есть вы живете? Недалеко от парка. После смерти Карла я не могла больше оставаться в Рурской области и переехала назад в Ганновер. Мой адрес ты можешь найти в телефонном справочнике. — Хорошо, но мне тогда надо бы знать твою фамилию. Эй, Майснер, как у производителя фарфора. Большое спасибо, Карин. Это я должна поблагодарить. Если бы не ты, мы были бы мокрые, как кошки. аханас всегда так быстро простывает. Еще раз большое спасибо, Роланд. И всего тебе хорошего. Вам также всего хорошего. И тебе, маленький мужчина. Она нежно будила малыша. Мальчик улыбнулся и поднял свою худую ручонку. Спасибо за виноградный сок, приходи к нам в гости. Взрослые посмотрели друг на друга и улыбнулись. Они вдвоем пронесли инвалидную коляску вниз по ступеням. Большие снежные хлопья легко падали из серого зимнего неба и медленно ложились белой скатертью на крыши и улицы города. Люди радовались блеску рождественской иллюминации, которая так же, как и каждый год, заливала торговые улицы маленького города своим мягким желтым светом. Толстые гирлянды из хвои, усыпанные большими белыми звездами, висели над пешеходной зоной, которая в это послеобеденное время напоминала муравейни. Значительно спокойнее было перед освещенным входом в городскую больницу. Там собралась группа молодых людей, чтобы спеть для больных несколько песен. Эту традицию основал около десяти лет назад предшественник нынешнего молодого пастора. Он ввел это пение в больницах, чтобы радовать пациентов песнями как во время Адвента, так и в страстное время. В этот вечер на адвентское пение собралось неожиданно много молодежи из церковного кружка. В вестибюле они спели свою первую песню. Несколько медсестер, двое мужчин из справочного отдела и несколько пациентов, стоявших в вестибюле в своих утренних халатах, стали аплодировать. Вверху, на третьем этаже, в палате, находящейся в конце длинного коридора, лежали трое мужчин. Один из них, бледный и слабый, уложенный на большую подушку, После операции был Эрих Зегер. Его глаза были полузакрыты, он тяжело дышал. Руки его лихорадочно скользили по белому покрывалу. Он уже с сентября себя плохо чувствовал. Стал быстро уставать, у него пропал аппетит. По настоянию жены и дочери Урзулы он, наконец, пошел к врачу тот подозрительно быстро направил его в больницу. «Да, господин Зейгер, вас нужно как можно скорее оперировать», объяснил главный врач после основательного обследования своему опешившему пациенту. Опешившему не из-за того, что нужна операция, а больше из-за взгляда, которым главный врач тайком обменялся со своим коллегой. Теперь операция была позади. Тем не менее он чувствовал, как его жизненная энергия убывает, несмотря на то, что медсестры и врачи его обнадеживали и уверяли, что он скоро снова наберется сил. Это была молтяжелая операция. Эрих Зегер очень хотел бы доверять этим словам надежды, но жизнь так легко не обманешь. Странным образом у него появилась уверенность в том, что смерть уже угнездилась в его теле. Он едва ли услышит звон рождественских колоколов. Долго он сегодня наблюдал за танцующими перед его окном снежинками. И вдруг как-то разом осознал, что смотрит на эту привычную картину, как обреченный на смерть наверное в последний раз ты больше не увидишь как из под холодного белого покрывала пробиваются подснежники он так любил этих вестников весны в своем саду и щебетание синиц в солнечные дни а теперь приближается его конец Это невозможно себе представить. Каждый день, нет, каждый час приобрел вдруг особую ценность. Ведь с каждым часом уходит ещё один невозвратимый отрезок его жизни. Здесь, на больничной койке, всё было по-другому. Лежа между двумя другими пациентами, он размышлял над своей прежней жизнью. «Что это была за жизнь? Так много работы, так мало настоящей радости, мало любви. Любовь!» Он пришел в ужас от сознания того, что сам он едва ли что-нибудь из этого посеял. Его отношения с сыном Роландом не нарушились ли они из-за отсутствия любви? а его жена, как он тиранил ее все эти годы. Теперь, когда приближающаяся смерть стирает его эгоизм, чувство вины громко дает о себе знать. Сейчас на своем смертном одре Эрих Зегер должен был признать, что из-за его своенравия и тиранства Любовь жены перешла в страх и молчание. Он в тайне всегда торжествовал, когда она, как рабыня, подчинялась даже движению его темных бровей. Роланд же, напротив, никогда не склонял голову перед ним. Очевидно, этот смышленый мальчик рано почувствовал, как его мать деградировала и превратилась в... В безвольное орудие. И дочь его, Урзула, тоже научилась склоняться перед ним и прислуживать. Только Роланд не делал этого. Роланд, которого он потерял. Во время его размышлений открылась дверь, и в комнату вошла медсестра. Сюрприз для пациентов. Она кивнула в сторону коридора. Трое мужчин слегка приподнялись со своих подушек и выжидающе смотрели в сторону двери. Они услышали приглушенный топот множества шагов. Затем звонко зазвучала гитара. После песни на середину коридора вышел пастор Летлер, душепопечитель. Больные не могли его видеть со своих кроватей, они только слышали его голос. Он прочитал несколько строк из двадцать третьего псалма. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». После этого молодежь спела еще одну песню. Эрих Зегер размышлял над прозвучавшими словами из псалма. «И войдет царь славы». Так прочитал священник. Ко мне скоро войдет царь ужасов. Пронеслось в его мыслях. У открытой двери встала девушка и прочла стихотворение. Больные напряженно слушали. Вот ночь уж на исходе и день не вдалеке, так воспоем же славу мы утренней звезде. И тот, кто ночью плакал, тот радостно воспой. Звезда тебе осветит мучение и страх твой. Один из пациентов натянул одеяло на голову и пренебрежительно ворча отвернулся в сторону. Эрих Зегер же, напротив, полный ожидания приподнялся со своей подушки. Он вдоволь познал мучение и страх в последние бессонные ночи, Затем последовала вторая строфа, и вместе с ней те слова, которые коснулись больного, как раскаленный уголь. Всех ангелов владыка слугой, ребенком стал. Бог нам явился в сыне и искупил нас сам. А тот, кто стал виновным, виновным на земле, поверит пусть младенцу, спасется верой сей. «Виновный на земле. Кто же не стал виновным?» Вот уже на протяжении нескольких дней его вина ищет выхода, как проснувшийся после долгого бездействия вулкан. Он ощущал внутренне, что лично он, без всяких оправданий, лично он был виновным. Все его поступки были его личными, неотъемлемыми, так же, как ребро или нога, и эти поступки осуждали его. В дверном проеме стояла медсестра. Она заботливым взглядом окинула всех трех пациентов. Эрих Зегер подозвал ее слабым движением руки. Она подошла к его кровати и склонилась над ним. «Сестра, спросите, пожалуйста, может, мне кто-нибудь перепишет это стихотворение? Я хотел бы еще раз его прочитать». Его дрожащие руки гладили одеяло. Он смотрел в сторону, как будто стыдился этой просьбы. Медсестра приветливо ответила. «Охотно, господин Зейгар, я спрошу девушку. Я думаю, она читала стихи с открытки». Несколько мгновений спустя больной держал открытку в своих руках. «Спасибо большое! Спасибо!» Снова и снова Эрих Зегер перечитывал стих и не мог понять, как мог один из соседей по палате сразу после ухода группы молодых людей нетерпеливо крутить ручку своего радио, чтобы не пропустить спортивные новости. Но надо остерегаться таких фарисейских мыслей. Этого пациента скоро должны были выписать. Его, так сказать, вернули к жизни. Эрих Зегер довольно ясно понимал и честно себе в этом признался, что такую перемену его мыслей в немалой степени произвела надвигающаяся смерть. Наверное, и песни, и этот стих Его бы и в половину так не тронули, если бы. Было очень стыдно, что и его сначала должно было коснуться дыхание смерти, и только тогда вопрос о Боге и вечности встал перед ним. Его губы едва шевелились. Всех ангелов владыка, слугой, ребенком стал. Бог нам явился в Сыне И искупил нас Сам Всех ангелов Владыка Слугой, ребенком стал «Бог нам явился в Сыне и искупил нас Сам». И потом он снова и снова читал одну только строку. «А тот, кто стал виновным, виновным на земле, поверит пусть младенцу, спасется верой сей». На следующее утро одного пациента из палаты Эриха Зегера повезли на операцию а другого выписали домой. Этот выздоровевший человек, еще немного слабый, стоял перед зеркалом и, насвистывая, брился. Ему удалили часть желудка, и он с сияющими глазами, пожалуй, раз двадцать повторил. Врачи сказали, что злокачественного ничего не было. Не обращая ни малейшего внимания на тяжелобольного Эриха, Он в предвкушении развлечений закатывал глаза и предрекал, что только теперь начнется его настоящая жизнь. Эрих Зегер воспринял эту неосознанную низость другого человека с беспомощным хладнокровием. Он повернулся лицом к стене и всеми фибрами души желал, чтобы это тихое, довольное насвистывание умолкло. И вот, наконец, стукнула дверца шкафа. Он услышал небрежно брошенное. — Ну, всего хорошего, Зегер! И затем стало тихо. Больной повернулся на спину и пристально смотрел на белую дверь, за которой только что исчез его сосед. — Из этой палаты, собственно, большинство пациентов вывозят или... — Думать об этом бесполезно. Меня-то уж точно вывезут, накрытого белой простынёй. Холодный озноб пробежал у него по спине от одной только мысли об этом. Как спасательный круг схватил он открытку, которая лежала на ночном столике, и еще раз прочитал ее. С напряжением он ожидал прихода медсестры, и, наконец, она вошла. Он поднял руку. «Сестра, я хотел бы вас кое о чем попросить». Женщина подошла, и Эрих заметил, что она посмотрела на открытку. «Да, сестра, моя просьба имеет некоторое отношение к открытке. Вы знаете, эта открытка может говорить, у нее есть голос». И этот голос становится все требовательнее. Чего же он требует? Он требует, чтобы я рассчитался с долгами. Он говорил торопливо, несколько невнятно, но медсестра сразу поняла. Вы бы хотели, чтобы вас навестил пастор? Да, и по возможности тот самый, который вчера прочитал слово. Или это не был пастор? Да-да, он пастор в церкви Маркуса. Я часто хожу на богослужение, которое он проводит. В церкви Маркуса? На праздник вознесения я тоже однажды был там со своей женой. Тогда проповедовал моложавый мужчина. У него было свежее, красное лицо, но волосы уже немного посидевшие. Да, господин Зейгер, это наш пастор Летлер. Он наверняка сегодня еще раз придет навестить больных. Тогда я направлю его к вам. Спасибо, сестра. Я именно сегодня хотел бы с ним поговорить. Вы можете положиться на меня, господин Зейгер, Ну а теперь дайте мне вашу руку. Вы снова получите укол, чтобы набраться сил. Она чувствовала, что его серые глаза видят ее насквозь и уклонялась от его взгляда. А может быть, сестра, чтобы я не заметил, как мои силы убывают? И на его синеватых губах промелькнула понимающая улыбка. Медсестра не ответила. Она поспешно покинула палату. Завтра хочет прийти Анна, и поэтому важно чтобы я прежде поговорил с пастором. После обеда кто-то тихо постучал в дверь. Больной с надеждой поднял голову. «Входите!» — произнес он хриплым голосом. Дверь раскрылась, и вошел пастор. Эрих Зейгер сразу узнал его. Этот мужчина проводил богослужение в день Вознесения. «Добрый день, господин Зейгер!» — Хорошо, что вы пришли, господин пастор. Пастор придвинул стул к кровати пациента и сел. — Медсестра мне уже сообщила, что вы со вчерашнего дня не выпускаете из рук открытку. — Странно, но меня так тронули эти слова. Собственно, только эта строчка. С этим стать виновным. Вот здесь. А тот, кто стал виновным, виновным на земле, поверит пусть младенцу, спасется верой сей. Его дрожащие пальцы скользили по открытке. Эрих Зегер немного приподнялся со своих подушек и полное ожидание ловило взгляд пастора. И вот я, господин пастор, спрашиваю себя в бессонные часы, может ли этот младенец стереть так же все темное прошлое? Я имею в виду, действительно ли может этот младенец убрать весь мусор моих прегрешений? Именно это и хотел сказать поэт, сочинивший строку в данном стихе. «Кто бы ни стал виновным на земле, для каждого еще есть надежда». Звучал спокойный, утешающий голос души попечителя. Эрих Зегер закрыл глаза и долгое время лежал тихо. Пастор Летлер поднялся со своего места и подошел к окну, за которым притаилась темнота. В белесом световом конусе от уличной лампы, кружась, падали на землю одинокие снежинки. Наконец больной начал говорить. Пастор повернулся и снова подошел к кровати пациента. Он придвинул свой стул поближе к кровати и, подбадривая, кивнул больному. Это стихотворение, господин пастор, точно попало в цель. Я чувствую себя виновным, Особенно перед самыми близкими мне людьми. Часто говорят, время залечивает раны. Но время никогда не сглаживает вину. За несколько дней мое прошлое настолько сжалось, Что мне кажется, все это было только вчера. Но то... О чём я хотел бы вам сейчас рассказать, было 30 лет назад. Тогда я работал на лесопильном заводе и, как говорят, едва сводил концы с концами. Время от времени я от этого мизера кое-что оставлял себе, чтобы пропустить вместе с моими приятелями пару стаканчиков крепкого. И, как обычно это бывает, Часто перебирал. Потом, поздней ночью, сцены с женой, плач детей, я становился злым, дрался. И, как всегда, вновь мои обещания стать серьезным и справиться все до следующего раза. Поистине собачья жизнь. И к тому же трагедия для детей – Однажды мой шеф отвел меня в сторону. Я помню, это было за штабелем толстых досок. Он сказал мне, «Зегер, со следующего месяца вы станете бригадиром, и зарплата ваша повысится. Старый Рехенберг достиг пенсионного возраста, и вы получите его должность». Я сначала даже не мог поверить, что это случилось со мной. В тот же вечер я рассказал эту волнующую новость моей жене и поручил ей подготовить на следующий вечер маленький банкет. Я хотел этим немного искупить вину перед семьей. Пациент закрыл глаза и замолчал. Пастор Летлер догадывался, что эта пауза наступила не только из-за слабости рассказчика, Видимо, исповедь как таковая еще только последует. Его предположение было верно. Я бы хотел на этом закончить, господин пастор, но я должен открыть эту рану и очистить совесть. Снова кого-то везут. Но на следующий вечер, вместо того, чтобы сразу идти домой, я еще пошел, как это уже частенько бывало, с несколькими приятелями в трактир. Мы пили и болтали. Наконец, около половины десятого, я, слегка затуманенный, покачиваясь, отправился домой. Хотя я был немного пьян, но то, что я тогда сделал, нельзя оправдать этим. У входной двери нашего маленького одноквартирного дома стояла моя жена и смотрела на меня, укоризненными глазами. Не обращая внимания, я прошел мимо нее, подтягиваясь за лестничные перила. Из кухни я посмотрел через полуоткрытую дверь в жилую комнату. Я увидел красиво накрытый стол, воскресную посуду с золотой каймой, блестящие столовые приборы, цветы, и подсвечник с тремя желтыми свечами. На нашего маленького сына Роланда она надела праздничный бархатный костюмчик. Бледный и растерянный из-за долгого ожидания сидел он в углу дивана. «Я все это вижу перед собой так, как будто это было вчера». Хотя и прошло уже 30 лет. Вместо того, чтобы извиниться перед женой за опоздание, Я опять спылил. Я не так много выпил, чтобы не знать, что делаю. Я, иронизируя, злобно прошипел. Едва получат немного денег, как тут же начинается расточительство. Эрих Зегер широко раскрытыми глазами смотрел в потолок. И пастор чувствовал, как тяжело сейчас ему рассказывать дальше. Колеблясь, избегая взгляда пастора, он, наконец, продолжил. Я увидел и со мной. Я толкнул жену в сторону и тяжело шагнул к столу. Коротким движением руки я сорвал скатерть. Посуда разбилась, свечи покатились по полу. Жена бросилась на мою руку и громко закричала. Я не знаю, какой черт в меня в этот момент селился. Во всяком случае, я ее ударил, господин пастор, своими грубыми, неотесанными руками. Во взгляде больного была такая мука, как будто эта сцена прокручивалась перед ним, как фильм. Внезапно кто-то рванул меня за рукав моей куртки. Я повернулся яростный и в то же время удивленный. Мой десятилетний сын Роланд стоял передо мной, и, поверьте мне, я не узнал его глаза. Они казались мне кусочками льда, неподвижные, пристально глядящие. Я слышал крик его детской души и был не в состоянии отвести от него свой взгляд. Моя жена, плача, опустилась в кресло. Мне моментально стало ясно, что я натворил. Я ринулся из комнаты, как будто преследуемый фуриями. В этот день произошел окончательный разлад в моей семье, особенно с моим сыном Роландом. Я знал, что вел себя подло и низко, но моя гордость не допустила чтобы я открыто просил прощения или изменил свое поведение. Наоборот, в дальнейшем отношения только ухудшались, а алкоголь стал настоящей панацеей от всех моих проблем. Что касается моего сына, я видел, что мальчик после этого случая панически боялся меня. Но я не хотел обращать внимание на его страдания. Вместо того, чтобы любовью завоевать его, я прибегнул к жесткости и строгости в его воспитании. Что я могу сказать? Мы все больше и больше становились чужими. Но только, когда он от нас уехал, не стало ясно, что я натворил. Я в письмах пытался просить его о прощении. Но все письма возвращались обратно, нераспечатанными. Время не исцелило наши отношения. Остались лишь груда осколков и чувство вины. Если я сегодня оглядываюсь назад, Мне кажется чудом, что моя жена Выдержала со мной все эти годы. Она никогда не упрекала меня, А переносила тихо наши раздоры. Она даже пыталась убедить сына изменить взгляд на наши отношения, но безуспешно. Как-то раз, много лет тому назад, она мне рассказала, что Роланд попал под влияние учения философа, некоего Никше или что-то в этом роде. «Вы подразумеваете Ницше, Фридриха Ницше?» Да, точно, так его зовут. И он якобы брыжет ядом и желчью против Бога и проповедует абсолютную жесткость, власть сильнейшего. Пожалуй, из-за его писаний Роланд стал таким человеконенавистником. Я это уже понял. Но только гораздо позже мне открылось, что именно я загнал его в эту философию. «Теперь я, можно сказать, закончил. Я благодарю вас, господин пастор, что вы терпеливо меня выслушали». «Для этого я и пришел к вам, господин Зейгер». Больной нажимал на кончики пальцев. Все по очереди, один за другим. Его губы сложились в беспомощную мучительную улыбку. «Иногда я уже не чувствую жизни» в кончиках пальцев, так, как будто они мне больше не принадлежат. Но мои часы все равно скоро остановятся. Он немного приподнялся на подушках и серьезно посмотрел на пастора. Если я не сплю, то размышляю, сгребаю все мои хорошие дела, но я чувствую, что их мне не хватит, чтобы предстать пред глазами Бога. Для вашего утешения, господин Зигер, я могу вас заверить, что ни у кого не наберется достаточно так называемых хороших дел. Почему-то теперь, после операции, моя жизнь прокручивается передо мной, как нескончаемый фильм, и в нем ничего не пропущено. Вещи, о которых я давно забыл, внезапно всплывают и приобретают страшный вес. И именно в эту цель попал вчера стих, который прочитала девочка. Эти несколько слов привели меня в конце концов к тому, чтобы рассказать вам все. Как я уже говорил, особенно вторая часть поразила меня. А тот... Кто стал виновным на земле, поверит пусть младенцу, спасется верой сей. Мужчины посмотрели друг на друга. Пастор почувствовал, как собеседник прямо-таки умолял его взглядом. Действителен ли этот стих и для меня, даже если я уже не могу больше ничего исправить? Пастор взял руку старого мужчины. — Будьте уверены, господин Зегер, это слово действительно и для вас. — Но если мой сын не хочет примиряться? — Но вы же хотите, господин Зегер? — Да, всем сердцем. Как вы думаете? Наверное, мне надо попросить его прийти ко мне, прежде чем... Он работает в Ганновере. Он стал там директором большой фирмы. — Да. — Да. Я бы посоветовал это сделать, но сначала речь идет о вас лично. Вы можете сбросить весь груз прегрешений, независимо от того, готов ли ваш сын простить или нет. Я сейчас почитаю вам Слово Божие, а вы слушайте и принимайте его, как будто оно написано только для вас одного. Больной? Такое впечатление было у пастора Летлера ожидал этих слов как приговора. Готовность по-настоящему слушать могла быть вызвана только невидимым присутствием Господа. Господь, даруй же, чтобы больной услышал это слово помощи, спасительное слово. Затем пастор Летлер прочитал из 53 главы книги пророка Исаии. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Затем пастор Летлер прочитал из 53 главы книги пророка Исаи, Но Он взял на Себя наши немощи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 что во время чтения больной закрыл глаза. Поэтому он воздержался от долгого изложения слова, а только лишь добавил к этому. «И его ранами я, Эрих Зигер, исцелился». «Это так просто! Когда перед глазами Бога будет проходить череда моих жизненных дел, могу я положиться на страдания Христа?» Только на это, Господин Зегер, ничто другое не поможет. Господь Иисус, в Твоих ранах исцеление наших ран, нанесенных грехами. Мы все без исключения нуждаемся в Твоем исцелении. Исцели же также Господина Зегер от Его греховных ран, и открой Его сердце для веру в силу Твоей крови. Аминь. Собственно, только слабые руки, — подумал он, — хватаются за Бога. Сильные руки думают, что Он им не нужен. Уже выходя из палаты, Он обернулся. С полным доверием держитесь того, что написано на открытке. А тот, кто стал виновным на земле, поверит пусть младенцу, спасется верой сей. Гельцер, задумавшись, стояла на кухне и рассеянно наблюдала, как темно-коричневый кофе капает из фильтра в сосуд. Мыслями она в последние дни постоянно находилась около своего тяжелобольного отца. Снова и снова перед ней возникало его лицо, бледное, слабое, осунувшееся. Оно было меченое, как дерево, на котором стоит крестик, если лесничий определяет его на Когда-то сильная отцовская рука беспомощно свисала с кровати. Заметно, что дело идет к концу. Как хорошо, что никто не может читать мысли другого. Да, Урзула, так быстро человеческое тело сжимается, как только старуха с косой направит на него свои пустые глазницы. «Да ну, папа! Это все-таки была тяжелая операция! Но мы все надеемся, что ты скоро поправишься и снова будешь с нами!» Это было почти неделю назад. А сейчас в детской комнате, которая находилась на втором этаже, бушевали и шумели ее дети – шестилетний Штефан и восьмилетняя Марианна. Грохот все усиливался. И она решила подняться и поговорить с ними со всей строгостью. Но они уже мчались вниз по лестнице, крича. Тише, тише, подождите! Урзула быстро налила в фильтр еще черпак кипящей воды и побежала вслед за дочерью. На пороге, сгорбившись, стояла ее мать с покрасневшими заплаканными глазами. Дети сочувственно смотрели на бабушку. Госпожа Гельцер заботливо обняла свою мать за плечи и повела ее в прихожую. «Идем, мама. Сними пальто и выпей сначала чашку горячего кофе. Я его только что сварила». Госпожа Зегер благодарно кивала головой и дула на окоченевшие кончики пальцев. «Ужасно холодно, Урзула, но это не важно. Другое гораздо хуже». Она понизила голос и взглянула на детей, которые смотрели на нее с любопытством и ожиданием. Когда бабушка приходит, она всегда что-нибудь приносит. Штефан косился на ее хозяйственную сумку которую она поставила рядом с гардеробом. Он схватил бабушкину руку и посмотрел на нее снизу вверх, простодушно спрашивая. «Ты там нам принесла?» Она кивнула и протянула каждому по плитке детского шоколада. Спасибо. «Спасибо, бабушка!» Оба засияли, а Штефан сразу же разорвал упаковку. «Отцу стало хуже?» «Дети, идите наверх, поиграйте, а мы с бабушкой немного побудем здесь». Дети убежали, а женщины остались сидеть друг напротив друга в уютной комнате. Фрау Зегер обхватила обеими руками горячую кофейную чашку и проговорила. «Хорошо как». «Как отец себя сегодня чувствует? В среду он мне совсем не понравился. Его рука...» так бессильно свисала с кровати, как будто в ней вообще больше не было сил. Госпожа Зегер внимательно прислушалась. Сверху из детской комнаты доносился грохот, и она, казалось, успокоилась. Кроме дочери, никто не должен был слышать следующие слова. «Мы должны быть готовы к наихудшему», — сказал мне врач. «Они, конечно, делают все, что в их силах, но человеческие усилия — Уже не помогут. Конец может наступить очень быстро. Рука молодой женщины дрожала, когда она подносила ко рту чашку кофе. Вот так. имея 65-летнего отца, крепкого, сильного. Никакой шторм его не может свалить. И внезапно слышишь такое сообщение. Это просто непостижимо, мама. А ведь еще на свой день рождения он был полон жизни. Если бы ты только его сегодня видела, Урзула, просто не укладывается это в голове. А отец знает, насколько серьезно его положение? Да, знает. Обе женщины некоторое время помолчали. Когда госпожа Зегер снова продолжила беседу, она старалась не смотреть на свою дочь. У отца последняя просьба. Он хотел бы поговорить с Роландом. Одна молодежная группа спела больным несколько песен Адвента. И это полностью изменило отца. Она остановилась и задумчиво улыбнулась. Затем она схватила обе руки дочери и притянула ее к себе. «Ах, Урзула, это нужно было только видеть. То, что ни разу не происходило в течение всех лет нашего брака». Он сделал сегодня. Может, он просил у тебя прощения, мама? Да, он попросил у меня прощения со слезами на глазах. И еще сказал, что только теперь осознал, как эгоистично он со всеми нами обращался. И теперь ищет возможность все это исправить. Он так действительно говорил? Да, я сама его не узнавала, но, поверь мне, Урзула, я охотно ему все простила. И после нашего разговора его лицо так сияло, что это просто невозможно себе представить. Снова и снова он слабо сжимал мне руки и шептал. «Анна, я благодарю тебя, я благодарю тебя». Затем он приподнял голову с подушки, а я, наклонившись, держала свое ухо совсем близко от его лица. И он сказал... «Анна, есть еще кое-что, доставляющее мне мучение». Я подозревала, что это было, но я хотела услышать это от него самого. Он, недолго думая, доверился мне. «Роланд и я...» «Нам нужно поговорить. Я хочу умереть в мире со всеми, понимаешь?» «Значит, он действительно считает, что больше не выздоровеет?» «Да, он действительно так считает, но у меня такое впечатление, что он не боится смерти. Он только хочет, чтобы мы исполнили его желание и уговорили Роланда еще раз навестить отца». Тогда мы, мама, сразу начнем действовать, чтобы Роланд смог быстрее приехать. У тебя есть номер его телефона? Мама, что с тобой? Я ему уже позвонила. Сегодня, сразу после посещения из вестибюля больницы, Роланд взял трубку. И что? Он холодно отказался навестить отца. Он отказался выполнить последнее желание отца! «Да я его за человека больше не считаю!» Услыхав какой-то звук, они обе повернулись к двери. В дверном проеме стоял Вальтер, муж Урзулы, только что возвратившийся с работы. Казалось, он с некоторым удивлением смотрел на такое возбужденное состояние своей жены. «Что случилось, Урзула?» «Отец хочет поговорить с Роландом, а этот...» а Роланд бессердечно отказался. Это правда, мать? К сожалению, Вальтер, правда. Этого не может быть. Что же такой отец ему сделал? Да, что сделал ему отец? Повторила его слова госпожа Зегер. Их взгляды встретились. Она раздумывала, рассказать ли ему о разговоре с мужем. Но тут в разговор вступила ее дочь. Мама, Я догадываюсь, почему Роланд отказывается от беседы с отцом. Несколько лет назад я отвела Роланда в сторону и посоветовала ему не обращаться с папой, как с пустым местом. И знаешь, что он мне ответил? Он считает, что в течение многих лет отец перекрывал ему воздух. И в частности, он не может и не хочет забыть один случай. Видимо, из-за этого. «Да, Урзула, точно». Отец сегодня говорил об этом злополучном вечере, когда он разгромил празднично накрытый стол, а затем жестоко избил меня на глазах моего мальчика. Он все еще помнит каждую подробность. И я видела, как во время рассказа у него на лбу выступали огромные капли пота. Я вытирала их. При этом он смотрел на меня и благодарно шептал. — Ты понимаешь, Анна? Этот час, как каменная глыба, лежит на мне. Поэтому Роланд должен приехать. Я хочу умереть, примирившись. Я рассказала все это Роланду по телефону. Рыдания мешали мне говорить, но он назвал это сентиментальной болтовней, вызванной страхом перед смертью. Это же, мол, всем известная истина, что люди перед смертью становятся религиознее. «А что ты теперь скажешь отцу? Ведь он надеется на то, что Роланд приедет!» «Да, что я должна сказать отцу? Я просто не могу поверить, что у меня такой сын». Но не только переживания детства сделали его таким холодным и бесчувственным. Позже Роланд попал под влияние книг, которые его постепенно отравляли. Впрочем, отец тоже знал. «Я хорошо помню». Роланду как раз исполнилось 17 лет, когда я обнаружила у него книги Ницше. В них я черным по белому читала такие жирно подчеркнутые предложения, как, например, «Христианство есть религия страдающих, больных и слабых». Я с беспокойством перелистывала страницу за страницей, читала некоторые абзацы, и мне вдруг стало ясно, почему Роланд все время говорит о собственной силе и о том, что надо пробиваться наверх и добиваться своего. Потом, на одной странице, на которой текст занимал только половину, я увидела, что Роланд очень много дописал сам. Я была потрясена, когда прочитала его размышления. Что, что же он, он дописал? дописал? Я сейчас помню только смысл. Роланд записал там что-то вроде разговора с самим собой. «Мне говорят, что я согрешил». Неужели они еще не поняли, что христианское понимание греха – это насилие над собой? В самом худшем смысле этого слова. Там было написано и больше – Но для меня это уже было достаточным объяснением поведения Роланда. Поведение, которое он не изменил и до сегодняшнего дня. Молодая женщина прислушалась. Ее дети опять, кажется, сцепились. Малыш кричал на самых высоких тонах. «Я думаю, им там наверху стало слишком привольно». Вальтер встал со своего места. Он вышел из комнаты. Жена его в это время составляла на поднос кофейник и пустые чашки. Затем она обратилась к матери. «Теперь мне многое стало ясно. Роланд прощение считает слабостью, раболепием, подчинением, ползанием и так далее». Ее муж, возвращаясь, услышал последние слова и с сомнением покачал головой. «Будет трудно одолеть эту крепость. Теперь Роланд, вероятно, непрерывно внушает себе. Только не становись слабым, только не будь слабым». «Но мы все равно не оставим наши попытки. Я позвоню ему еще раз. Я буду просить его, чтобы он вступил хотя бы в этом единственном случае». «Если ты думаешь, что в этом есть смысл, Урзула, я почти не верю, что ты будешь иметь больше успеха, чем я. Если он не приедет к отцу, откажет ему в последней просьбе, тогда тогда у меня тоже больше нет сына. Это ты ему можешь передать от меня». Супруги пораженно взглянули друг на друга. Как глубоко все это должно быть касалось матери, если она решилась на такие слова? Госпожа Зегер заметила их взгляды. «Вы удивлены? Я вижу, не так ли? Но для меня это очень серьезно. Отец попросил у меня прощения. Я не отрицаю, мои прошедшие годы с ним были тяжелыми. Было очень мало солнечных дней». Но он же попросил у меня прощения, и я простила ему. Простила от всего сердца. Хорошо. Мама, давай сделаем еще последнюю попытку. Госпожа Зегер назвала телефон своего сына, и дочка набрала этот номер. Урзула напряженно прижимала трубку к левому уху, но на другом конце никто не снимал. «По-видимому, его нет дома, мама. Или он догадывается, что это мы?» Вальтер в это время рылся в шкафу. Он вынул из ящика атлас автомобильных дорог. Обе женщины взглянули друг на друга, когда он внезапно проговорил. «Всего 250 километров до Ганновера». «Ты что, хочешь поехать?» «Да, я собираюсь. Мама, мы должны это сделать для отца. Урзула и я поедем в Ганновер». Мы посмотрим на него. Если он останется при своем «нет», тогда он действительно совершенно окаменел внутри. Это ты серьезно? Да. Ты сегодня на ночь остаешься у нас, присмотришь завтра за нашими детьми, а мы утром отправимся. Я вам никогда этого не забуду. Следующим утром в ясный зимний день супруги Гельцер выехали в Гановер. Вдали, на фоне ослепительной белизны полей, которые лежали, как огромные саваны, по обеим сторонам дороги, резко выделялся темный сосновый лес. Казалось, что до него рукой подать. Супруги молчали, погруженные каждый в свои мысли. Вальтер внимательно смотрел на дорогу через ветровое стекло. К счастью, хоть дороги не заснежены, подумал он. Он уже представлял себе ироничное, надменное лицо своего элегантного зятя. Внутренний голос говорил ему, что поездка эта напрасна, но он остерегался высказывать такие мысли своей жене. Наконец, после трех часов утомительной езды, Справа от автобана высветился синий указатель. Ганновер. Центр города. Некоторое время спустя они остановились перед высотным зданием, в котором Роланд Зегер снимал апартаменты. Это было ультрасовременное здание. Взгляд Вальтера Гельцера скользил вверх по фасаду дома. Он подумал... Такую квартиру могут себе позволить только хорошо обеспеченные люди. А Роланд со своей директорской зарплатой, несомненно, относится к таким. Они припарковали свой гольф поблизости от высотного здания и вышли. Урзула сбоку глянула на своего мужа и глубоко вздохнула. Вот стоим мы тут как два искателя приключений. Признаться мне немного не по себе. Что за страх перед родным братом? Она тронула мужа за рукав в зеленого пальто из грубого сукна. Может, Вальтер лучше, если я сначала сама поговорю с Роландом? Ты думаешь? Да. Может, получиться так, что он с присущей ему иронией заговорит об аресте, если мы поднимемся вместе. «Хорошо, Урзула. Ты лучше знаешь своего брата. Я пока посижу в том маленьком кафе, мимо которого мы проехали. Примерно через час я за тобой приду». «Хорошо. Но сначала узнаем, дома ли он вообще». Они подошли к дому и начали читать имена. «Да вот же он. Роланд Зегер». Урзула нажала кнопку звонка и оба напряженно вслушивались. Вначале в переговорном устройстве послышался гул, затем они услышали приятный голос. Урзула нажала кнопку звонка и оба напряженно вслушивались. Вначале в переговорном устройстве послышался гул. Затем они услышали приятный голос. Кто там? Это я, Орзла, твоя сестра. О! Роланд наверху не смог сдержать удивленное восклицание. Он явно не ожидал появления родственников. Вальтер Гельцер коротко посмотрел жене в глаза. Золото, желаю успеха. Медля он еще стоял перед домом и смотрел ей вслед, пока она не исчезла внутри. Он медленно пошел к машине, размышляя. «Все-таки мне надо было идти с ней. Горе этому парню, если он будет групп с Урзулой. Тогда он узнает своего зятя с другой стороны. Но, может, все же лучше, если брат и сестра поговорят сначала отдельно, В это время Урзула Гельцер с замирающим сердцем вошла в лифт. Это был аристократический ухоженный дом. Поднявшись наверх, она увидела своего брата, стоящего у открытой двери. Роланд смотрел на нее, как на чужую. Молча они подали друг другу руки. В его взгляде не было радости. Очевидно, он знал, что привело ее в Гановер. Он спросил первое, что ему пришло в голову. «Он умер, Урзла?» «Нет, наоборот, это ты мертвец!» Выпалила она и сразу же увидела, что эти слова его очень рассердили. Его лицо помрачнело еще больше. Он силой втянул ее в прихожую и закрыл за ней дверь. Ты сначала хоть войди. Уличный холод, пожалуй, заморозил тебя так же и изнутри. И это говоришь мне ты? Он помог ей снять пальто и повесил его на кованный железный крючок в гардеробе. Роланд легко обнял ее за плечи, как будто старался успокоить и повел в просторную, роскошно обставленную комнату. Хотя она и не хотела показывать своего восхищения, но все же не смогла его сдержать. Ее глаза невольно скользили по красивому убранству комнаты. «Садись, сестра!» Она опустилась в мягкое кожаное кресло и начала плакать. Утомительная поездка, его холодное приветствие, трудное поручение, которое ей предстояло выполнить, Всего этого было слишком много для ее нервов. Приблизительно так я и представлял себе нашу встречу. Я так и думал, что мама пошлет тебя по моему следу. Роланд, куда тебя занесло? Ты отказываешь своему умирающему отцу в примирении? Не говори так напыщенно. Отец! Опять я слышу это слово. Когда же он проявил себя отцом? Ты же тогда еще лежала в пеленках и не можешь вообще говорить на эту тему. Это ничего не меняет в данной ситуации. Он сейчас просит тебя, чтобы ты поговорил с ним, так как его терзают угрызения совести. Урзула Гельцер не подозревала, что словами угрызения совести она потревожила осиное гнездо. Совесть и все, что с ней связано, Действовала на Фридриха Ницше, как красный платок на быка, а Роланд Зегер едва ли уступал в этом отношении своему учителю. Угрызение совести? Этим начинались родовые схватки у всех религиозных людей. Из-за этого черви не будут к нему снисходительнее. Молодая женщина окаменела от испуга. Эти слова коснулись ее, как раскаленное железо. «А ты! Ты уже сейчас изнутри весь сгнил! Даже если твоя скорлупа и твое гнездо все еще блестит!» Она гневно показала на полированную мебель. Он хотел возразить, но она с яростью взглянула на него и отрезала. В своем гневе она не заметила, что и его лицо покраснело. Она, казалось, хочет заколоть его своим указательным пальцем. «Я знаю, дорогой, ты не веришь в Бога, но я клянусь, ты его встретишь. И тогда не хотела бы я быть в твоей шкуре. И еще одно, ты образцовый мальчик. Ты всегда пытаешься убедить нас в том, что ты любишь мать. Только ты, ты единственный». Но ты сам гробовой гвоздь твоей собственной матери. Не отец, как ты пытаешься это выставить, а ты будешь иметь ее на своей совести. Теперь Роланд точно потерял самообладание. Он толчком отодвинул кресло, вскочил и сделал шаг в ее сторону. Повтори это еще раз. Поверь мне, мать действительно единственная, кого я любил. Конечно! «Ты же вообще не можешь любить!» «Если бы ты, по крайней мере, хотя бы себя мог любить!» «Но ты и этого не можешь!» «Ты самому себе противен!» Излила свою желчь. «Не беспокойся, я сейчас закончу!» «Но есть еще одно!» «Если ты не поедешь к отцу, тогда...» «Что тогда?» «Что будет тогда?» «Мать просила тебе передать, что тогда у нее больше нет сына». Роланд Зегер замахнулся на свою сестру. Она вся сжалась в кресле. «Ударь! Это хотя бы будет признаком того, что у тебя есть еще чувства!» Но неожиданно ему удалось в горячке гнева овладеть собой. Он опустился в кресло и закрыл лицо руками. «Почему вы не оставите меня в покое? Я вас разве беспокою? Почему же вы беспокоите меня? Почему меня должно касаться, что кто-то в своем предсмертном страхе взывает к Богу, которого вообще нет?» Урзула Гельцер встала со своего места и прошла по мягким коврам к широкому окну. Она посмотрела вниз на улицу. Видно было, как бесчисленные световые квадраты окон светятся в сумерках. Медленным движением она вновь повернулась к брату. Ты, Роланд, с удовольствием демонстрируешь свое превосходство. Но на самом деле только повторяешь то, что тебе рассказали другие. Ты трезвый, рассудительный бизнесмен. Дай мне гарантию, что Бог не существует. Но у тебя такой гарантии нет. Ты не уверен в том, что говоришь. Ты чувствуешь, что придется дать отчет. И тогда твой родной отец предъявит тебе обвинение перед Богом. Перестань проповедовать. Если бы ты знала, как меня от этого тошнит. Но кто это еще? Я подозреваю, что это Вальтер. — Я думал, ты приехала поездом. — Нет, мы приехали на нашем гольфе. Мы подумали, что будет лучше, если сначала я сама с тобой поговорю. <связь> — Сама поговоришь со своим братом. Братишка и сестренка, как это мило! У обоих ведь один отец, не правда ли? — Ну да, уж по крайней мере это ты не сможешь отрицать. Роланд Зегер не ответил. Он подошел к переговорному устройству. Вальтер ответил ему. Вальтер все это время думал о своей жене и не мог больше оставаться в кафе. И вот мужчины стоят напротив друг друга. Порядочный ремесленник и элегантный бизнесмен. Он не хочет, Вальтер! Он не хочет ехать! Урзула бросилась к мужу. Он поглаживал ее волосы, пытаясь успокоить. Его взгляд встретился со взглядом Роланда. «Роланд, я не любитель благочестивых речей, и я также знаю, что каждый должен следить за своими поступками. Но я уверен, что ты когда-нибудь за это поплатишься. Это так же верно, как и то, что я стою здесь в твоей комнате». «Я надеюсь, что это положение через пару минут изменится. Я был бы очень рад, если бы вы оставили меня одного. Прошу!» «Только спокойно, дитёк. Мы здесь только из-за матери. Из-за матери, которую ты так горячо любишь!» «Не трогайте, мать!» «Но это именно она послала нас с просьбой от умирающего мужа, который, между прочим, является твоим отцом». Роланд Зегер, казалось, одно мгновение колебался. Он прикусил нижнюю губу так, что она побелела, но он тут же опять овладел собой. Его голос звучал, как бесчувственная магнитофонная пленка. — Хорошо. Тогда скажите моей матери, что я не приеду, чтобы коленопреклоненно молить старого господина о прощении. Мне кажется, что эту попытку унизить меня, как раба, он хотел бы взять с собой в могилу в качестве последнего триумфа. Но этого удовольствия я ему не доставлю. Да, Урзола, не смотри на меня с таким ужасом. Только не стать слабыми, говорил Великий в Империи Духа. Вам не удастся пошатнуть мои принципы. И что мы конкретно должны сказать матери? Что ты предлагаешь? Ты с твоими мудрыми изречениями. Роланд Зегер не ответил. Он прикурил сигарету, даже не предложив зятю. Он подошел к окну и тупо смотрел на улицу. Вечер опускался на город. Только вдали на горизонте еще виднелась бледная голубая полоса. Через некоторое время он повернулся и посмотрел на свою сестру. «Хотите переночевать здесь, в Ганновере? Я оплачу это». «Лучше я пойду зарабатывать на улице, чем возьму от тебя хоть фининг». Роланд вздрогнул от этих жестких слов, как от удара кнута. Казалось, в этот миг он понял, что означает ненависть. Ненависть это полная изоляция, замораживание всех взаимоотношений. Урзула Гельцер взяла мужа под руку. Идем, Вальтер, наша миссия потерпела неудачу. Мы вынуждены вернуться к отцу, иначе можем опоздать. Муж обнял ее за плечи. Урзула даже не надела пальто, просто взяла его из гардероба и повесила на руку. У двери. Она еще раз обернулась. Ее глаза были полны слез. «Роланд, он лежит в городской больнице. Отделение 14, палата 33. Он ждет тебя, Роланд!» Но Роланд Зегер не обращал больше на нее внимания. Вальтер Гельцер молча подтолкнул жену к двери. И через несколько минут их машина, ворча, направлялась в сторону автобана. Сразу же после того, как эти двое уехали, Роланд Зегер вышел из дома и бесцельно бродил по городу. Улицы, украшенные к Рождеству, вызывавшие в нем раньше необычный подъем, светились сегодня холодным подавляющим блеском. Он зашел в свой любимый ресторан, с намерением в уютной обстановке забыть этот неприятный эпизод со своими родственниками и, если удастся, утопить в алкоголе обличающие его мысли. Какой стыд, что в нем вообще шевелится что-то вроде угрызений совести. Но в конечном итоге все ограничилось одним единственным стаканом пива, И вскоре он опять стоял на улице. Он чувствовал себя плохо. Внутри него боролись гнев и стыд. С завистью он наблюдал за людьми, которые проходили мимо него, смеясь и болтая. Чем ближе он подходил по заснеженным тротуарам к высотному дому, тем мрачнее становились его мысли. Поднявшись в свою квартиру, Он полистал телевизионную программу в надежде найти интересную передачу и отвлечься. Однако после новостей он выключил этот ящик и откинулся на спинку кресла. С тех пор, как здесь напротив него сидела сестра, не прошло и двух часов. У Роланда в ушах все еще звучит ее ледяным тоном. Лучше я пойду зарабатывать на улице, чем возьму от тебя хоть фининг. Даже у его зятя в глазах появился испуг. Он, видимо, не мог себе такое даже представить. Бросите мысли. Лучше всего сейчас лечь в постель, а завтра утром весь этот бред пройдет, как вылеченная инфекция. Ночью он испуганный вынырнул из беспокойного сна. Он повернул голову в сторону будильника, чтобы на светящемся циферблате увидеть время. Было около трех часов ночи. Он упрямо повернулся на другой бок и попытался снова уснуть. Но не смог. Опять он слышал голос своей сестры, Ты — гробовой гвоздь своей родной матери. Это невиданное бесстыдство. Как я позволил ей сказать мне такое? Его мысли перенеслись в прошлое, и он не мог этому противиться. Картины и события догоняли и обгоняли друг друга. На протяжении десятилетий он вновь и вновь перебирал и считал злые слова и поступки своего отца, но в то же время забывал, что и за ним по жизни тянулся широкий след злых слов и поступков. Скольким людям он своим холодным высокомерным видом пресекал всякую попытку установления взаимоотношений, или даже безжалостно разрушал уже установившиеся отношения. Вспомнить только Карин. С того дождливого сентябрьского дня он ее больше не видел. Она больше никогда не приходила в парк. Полный внутреннего напряжения, он все последующие дни ждал этих двоих, но скамейка пустовала. О, Боже, если бы она только знала! Несколько раз он кружил вечером вокруг ее квартиры, прочитал на кнопке звонка ее фамилию, буквы которой слегка расплылись, но не решился нажать кнопку. Ему казалось, что между ними лежат миры. Свое намерение позвонить им он не выполнил. Да и к чему это? Роланд взвился с кровати и прошагал по коврику в ванную. Было уже четыре часа. «Надо сварить кофе. Это хорошо для тела и для души». «Души!» Он со скепсисом вспомнил молитву одного атеиста, который, умирая, взмолился. «Бог, будь милостив к моей душе, если я ее имею!» Когда Роланд поплелся назад в кухню, он начал, как уже часто в последнее время, беседу с самим собой. «Да, мой друг, если у тебя есть душа, то она порядком зачахла». Он нашарил в кухонном шкафу кастрюльку, наполнил ее наполовину водой и поставил на электроплиту. Затем он еще раз зашел в ванную. Он встал перед зеркалом и критически осмотрел свое лицо. Его тонкие пальцы нащупали чуть поредевшие волосы на висках. — Да, дружище, начиная с сорока лет, смерть начинает нас метить. Старуха с косой уже провела свои царапины по коже, а служащие еще и льстят. — Нет, господин директор, вы так хорошо выглядите! Что значат эти комплименты против надвигающегося ничто? Поэтому оставаться абсолютно трезвым и не обманываться. Сорок лет были просто вычеркнуты, и, наверное, его самого в этом десятилетии вычеркнут из жизни, а может быть, только в следующем. «Все, что нам остается, только мгновение, здесь и сейчас». Роланда Зегера охватила дрожь. Может, это было от холодных мыслей, а может, из-за выключенного отопления он укутался в свой теплый халат и зашаркал назад в гостиную. Там он прилег на покрытый мехом диван и стал думать об отце. Невозможно было себе представить, что этот крепкий, здоровый мужчина так неожиданно должен теперь отступить. И что он возьмет с собой в могилу, этот семейный Наполеон? Он, которому жена подчинялась, как французские армии великому корсиканцу. Как он всегда скрыто, а то и явно пытался добиться признания. На электроплите зашумела кастрюлька с водой. Роланд Зегер поднялся с дивана. По спине у него пробежал холодный озноб. Он увеличил мощность отопления и отфильтровал себе крепкий кофе. Когда коричневая жидкость поднималась в стеклянном кувшине, он вдруг вспомнил слова Ницше. Я вижу поднимающиеся потоки нигилизма. Когда коричневая жидкость поднималась в стеклянном кувшине, он вдруг вспомнил слова Ницше. Я вижу поднимающиеся потоки нигилизма. Ну, друг, твоя фантазия порядком разыгралась. С удовольствием он налил себе полную чашку и взял из шкафа немного печенья. Затем он размеренно пил кофе, глоток за глотком. По телу распространялось приятное тепло. Его мысли скользили назад, в прошлое. У него было такое чувство, как будто кто-то оттянул занавес в сторону, и перед ним открылось солнечное, прекрасное место отдыха. Движением руки Роланд попытался прогнать это воспоминание. Почему он совершенно забыл это переживание? И кто теперь вывел его как диапозитив на стену его сегодняшней реальности? Роланду тогда было семь или восемь лет. Отец поехал с ним на излюбленное место для загородных прогулок недалеко от города. Они наняли деревянную лодку и катались по тихому лесному озеру. Там, на другом берегу озера, виднелись яркие зонтики. Однако для него, маленького крепыша, интерес представлял только пестрый плакат, с изображением огромного конуса, в котором было три шарика мороженого. Только одно желание наполняло его сердце. Папа, купи мне мороженое, пап! Отец отпустил на воду оба крепко зафиксированных весла и открыл перед малышом свое обтрепанное портмоне. Смотри, мой воробушек, здесь больше нет никаких монет кроме тех нескольких грошей, которые нам нужны на обратную дорогу. Я охотно купил бы тебе мороженое. но тогда мы должны будем пешком идти восемь километров до дома. Папа, мороженое!» После того, как лодка с шумом наехала на гравийный берег, отец взял его за руку. Целеустремленно они направились к круглой палатке. Одно мороженое для мальчика. Эти слова, которые тогда звучали для него как музыка, он слышал еще сегодня так, как если бы это было вчера. Счастливый он принял рожок мороженого у продавца с такими же тремя шариками, как на рекламе. Так, мой малыш, теперь, однако, ноги в руки. Подмигивая, подбодрил его отец, и они весело зашагали. Но не успели они отойти, как небо внезапно помрачнело и разразилась сильная гроза. Но Роланд не испугался. Он, полный доверия, вложил свою маленькую руку в большую, сильную руку отца. Они укрылись, под выступающей крышей ветхого амбара. Отец заботливо накинул на мальчика свою широкую куртку и крепко притянул к себе. Когда Роланд вечером лежал в своей теплой постели, последней его мыслью было... И всё-таки мой папа самый лучший в мире! С недоумением, но одновременно и со странным чувством радости Роланд почувствовал, как на его глаза наворачиваются слезы. Значит, он еще не настолько зачерствел, чтобы не поддаться порыву. Роланд Зегер беспокойно ходил по своей просторной комнате. Только не становись слабым. Насмехался внутренний голос. Но кто вообще может управлять этим «становись»? Стать слабым или безумным? Было ли это в руках Ницше? Мог ли он не стать безумным? Может быть, это была единственная альтернатива для Ницше? Либо стать слабым, либо безумным? Против слабости философ долго сопротивлялся и имел в этом успех, но избежать безумия ему не удалось. Роланд Зегер остановился и попытался навести порядок в этом хаосе впечатлений. Он чувствовал, что вполне может управлять своими мыслями. От сумасшествия он еще очень далек. Но в то же время в нем что-то поднималось – Что-то, нагонявшее страх, темное, тревожное, как акула, вынырнувшая из морских глубин. Это было сознание своей вины. Он пытался это подавить, но обвиняющий облик отца почти наяву стоял перед ним. Несчастный маленький пролетарий, Эти и другие унизительные слова говорил он отцу, как только уровень его образования превысил отцовский. Эти воспоминания заставили его покраснеть от стыда. «Ты же ничуть не лучше своего старого господина!» Резким движением руки он вытер слезы. Перед ним вдруг встало лицо сестры и взгляд, который она напоследок бросила на него. Он лежит в городской больнице. Отделение 14, палата 33. Он ждет тебя, Роланд. И как это он часто делал в детстве, не от злости, а больше от беспомощности, он энергично затопал правой ногой по полу. Он ждет тебя, Роланд, если еще ждет. «Ты действительно уже дошел до того, что должен объявить чрезвычайное положение своей души?» Очередная фраза Ницше в тот же момент пришла ему на помощь. «Может, я схожу с ума, а может, уже сошел. Но во всяком случае, я сейчас же поеду к моему отцу, самым ближайшим поездом». В голосе Роланда Зегера слышалось упрямство как будто он возражает кому-то, присутствующему в комнате. Он тут же схватился за голову. «О oh, нет, это невозможно! Папа, продержись еще пару дней, я приеду!» Он вспомнил, что на завтра назначено очень важное производственное совещание, которое ему Ни в коем случае нельзя пропустить. На производственном совещании во второй половине дня Роланду Зегеру стоило чрезвычайных усилий вникать в экономические вопросы и проблемы фирмы и подавать ожидаемые от него советы. От одного из хозяев не ускользнуло его внутреннее отсутствие, и он посмотрел на него сукаризной. Роланд Зегер правильно истолковал этот взгляд. Он наклонился к мужчине и прошептал. «Мой отец лежит при смерти, господин Бергер». На лице мужчины отразилось заметное смущение. Он, извиняясь, кивнул Роланду и даже пожал ему руку. При этом он тихо пробормотал. Я вполне понимаю вас. Очень хорошо понимаю. Роланд Зегер намеревался ехать на следующее утро первым поездом, но тревожные мысли не давали ему покоя. Он рисовал себе самые страшные картины. Лучше ехать ночным поездом, тогда он на следующее утро уже будет в родном городе. Закрыв бюро, Он поспешил в свою квартиру, быстро упаковал вещи и заказал по телефону такси. Только когда он, прислонившись к мягкой обивке купе, уже ехал в скором поезде, то несколько успокоился. Как через увеличительное стекло он попытался перед своим внутренним взором ярко представить себе отца. Почему, собственно, такие эпизоды, как с мороженым, почти совсем стерлись, в то время как отрицательные воспоминания вспыхивали в нем неугасимым огнем? В этом, казалось, сбывался неписанный человеческий закон, а именно, ненависть легче укореняется в сердце, чем любовь, ему на память, Пришло стихотворение Фердинанда Фрайлихград, которое с большим пафосом часто декламировал его старый школьный директор. Пока ты мог любить, любил, Пока хотел любить, любил, Но он придет тот час, Когда ты скорбно станешь у могил. Да если бы речь шла только о скорби у могил, Когда скорби истякнут, то в конце концов снова засияет солнце. Однако у истоков этого есть некто главный. Развивал он дальше свою мысль. И как яркая молния освещает ночь, так внезапно Роланда озарила уверенность. И этот главный — сам живой Бог которого Роланд Зегер уже почти четверть века не верил. В ту же минуту он вынужден был признать, хотя и с внутренним сопротивлением, что человеческий разум, конечно, может отрицать факт существования Бога, но отменить его он не в силах. Так размышляя, стоял он у окна, прижавшись лбом к стеклу. Там, вдалеке, посреди ряда домов, светилась рождественская елка. Ах да, Рождество приближается. Роланд отвернулся от окна и покинул купе. Усталыми шагами он направился к вагону-ресторану. Чашка кофе снова пробудит в нем жизненные силы. Он как раз собирался закрыть за собой дверь вагона-ресторана, когда застыл от страха на месте, как вкопанный. Прямо перед ним, за первым столиком, сидели мужчина и женщина в траурной одежде. Они, очевидно, уже получили свое сообщение. На лице женщины были видны следы слез. Роланд заметил, как сильно дрожала крупная рука мужчины, когда он помешивал свой кофе. Боже мой, я никогда не был суеверен, но это весьма зловещие предзнаменования. Он выбрал столик в другом конце вагона ресторана и заказал маленький кофейник кофе. Нервно выкурил он несколько сигарет подряд. Его руки тоже дрожали. Надеюсь, официант не подумает, что таково действие его кофе. До Роланда... Донеслось несколько обрывков разговора тех двоих посетителей. «Это произошло так быстро! Так быстро!» Услышал он голос женщины. Тягостными мыслями он снова вернулся в свое купе. Он чувствовал себя совсем разбитым. Поезд грохотал по высокому мосту, а Роланду казалось что под аккомпанемент этого глухого грохота он едет прямиком в царство мертвых. Если папа уже вошел в это царство, Боже, если ты есть, если Ницше и все отрицающие тебя ошиблись, то дай мне знак, не допусти, чтобы он умер до моего прибытия. Роланд несколько неуверенно выглянул в освещенный коридор Затем продолжал дальше молиться шепотом. «Ты знаешь меня, Бог. У меня железная воля. Если ты исполнишь это мое желание, и я встречу папу еще живым, то я поверю в тебя совершенно по-новому». «Нечистая сделка!» Послышался голос, и Роланд не мог понять, донесся он к нему изнутри или извне. И опять этот зловещий голос. «Нечистая сделка! Уже начинаешь присмыкаться? Если твой старый отец умрет, что поделаешь? Его просто больше не будет. Останется только несколько обиженных родственников». И твоя собственная покоробленная совесть. Разве 25 лет школы разума не в состоянии смыть с тебя остатки совести? Теперь, в час испытания, ты хочешь ползти к кресту? Роланд стучал кулаками себя по лбу. Это невыносимо! Он вышел из купе и опустил окно. Холодный встречный поток воздуха устремился вовнутрь. Утренняя заря освобождала поля от исчезающей ночи. Нечто похожее происходило с виной Роланда. Она все так же принимала все более четкие контуры, Чем больше на нее попадал необъяснимый свет. Не стало ли это понятие для Фридриха Ницше тем поводом к негодованию, перед которым поблекли все другие религиозные вопросы? Вина, грех, объясняет Ницше, это проступок не перед человечеством, а перед Богом, который требует от нас, чтобы мы унизили себя, смешались с пылью. Наконец, поезд подкатил к родному вокзалу. Роланд нетерпеливо стоял у двери, готовый выпрыгнуть. Он окинул взглядом пустынную платформу. В желтом свете вокзальных фонарей кружились снежинки. Роланд поспешно распахнул дверь вагона, промчался по платформе через зал ожидания и выбежал на улицу. Подбежав к такси, он бросил. «Срочно к больнице!» Водитель кивнул. Машина скользила по знакомым улицам маленького города. Роланд знал здесь каждый поворот. Отделение 14, палата 33. Отделение 14, палата 33. Такси приблизилось к освещенному входу больницы. Несколько секунд спустя Роланд, тяжело дыша, стоял перед справочным окном. Я хотел бы пройти господину Зегеру. Эриху Зегеру. Мужчина полистал картотеку. Да, есть такой. Отделение 14, палата 33. Большое спасибо. Господь Бог помни о нашем соглашении. Вырвалось из пересохших губ Роланда. Он осмотрелся в длинном коридоре. Навстречу ему шла медсестра. «Извините, сестра, я хотел бы пройти к моему отцу, Эриху Зегеру». «Следуйте за мной, пожалуйста». Она уклонилась от его вопросительного взгляда и только слабо кивнула ему. Он шагал вслед за ней и видел ее склоненную голову, узел волос на затылке. Медсестра проговорила, стараясь не поворачиваться к нему». Мы всю ночь дежурили около вашего отца на станции интенсивной помощи, но это не помогло. Она остановилась и обернулась. Их взгляды встретились. Роланд моментально стал бледным, как смерть. Сестра, скажите, что это неправда. Даже если я скажу эти слова, то ничего не изменится. Два часа назад он мирно уснул. Она открыла дверь с номером 33. Рукой она указала на кровать, которая стояла в углу в конце длинной комнаты. «Там лежит умерший господин Зейгор. Примите соболезнования!» Произнесла она, заметив его глубокое потрясение. «Спасибо, сестра, спасибо!» Роланд лишь крайним усилием воли смог удержаться на ногах. Непостижимый ужас охватил его. Такой тупой удар настигла его эта страшная, окончательное, издевающееся над всеми чувствами слишком, слишком поздно. поздно. Оглушенный, но все-таки совершенно ясный, он, шатаясь, вошел в комнату. Медсестра закрыла за собой дверь, но затем еще раз заглянула в комнату и привычно, хотя и несколько неуверенно, указала на кровать, на которой лежал мертвый. «Ваша мать уже была здесь с молодой женщиной, поэтому на груди вашего отца лежат гвоздики». Он отсутствующе кивнул, но не воспринимая сказанное. Затем на цыпочках подошел к кровати. «Вот он лежит!» Безмолвный, холодный, мертвый. Его желтоватое восковое лицо почти сливалось с подушкой. Роланду черты его лица показались умиротворенными, почти небес. Папа, папа, почему ты не подождал? Роланд бессильно опустился у ложа умершего. Долго оставался он как парализованный в этом положении. Затем медленно поднялся с колен. Холодный озноб вдруг пробежал по всему его телу. Он был не один рядом с мертвым. В какой-то момент ему показалось, что он слышит зловещий смех живого Бога. Да, Бог жив, но теперь Он не за меня, а против меня. «Неужели Бог смеется над моей глупостью?» Роланд всматривался в лицо отца. Он видел его седые волнистые волосы, блестящие, как у живых. Но теперь он не за меня, а против меня. Неужели Бог смеется над моей глупостью? Роланд всматривался в лицо отца. Он видел его седые волнистые волосы, блестящие, как у живых. Но, начиная со лба, были видны признаки смерти. Ее ужасную печать, которая лежала на всем лице, нельзя было не заметить. Если бы глаза могли раскрыться только на секунду, И губы сказали лишь одну фразу. Губы, которые еще вчера просили, «Сделай же, чтобы Роланд пришел ко мне». «Отец, я же пришел! Я же сейчас рядом! Отец!» Но отец молчал. Роланд схватил безжизненную холодную руку отца. Как зловещая зарница озарило его слово Писание. Он учил его еще во время занятий перед конфирмацией. Нет, это слово не просто так пришло ему на ум, но ярким светом осветило и сделало почти ощутимым присутствие Бога. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Да, так звучало это слово, а он все эти годы напролет надеялся, что сумеет исключить Бога из своей жизни, но при этом даже вздох не был возможен без его всемогущей воли. Взрослый мужчина беспомощно, как ребенок, сжимал руку своего отца, потом наклонился немного вперед как бы для того, чтобы умерший мог лучше его слышать. — Папа, только слабенькое ответное пожатие твоей руки, только самый маленький знак, чтобы я знал, что ты меня простил. Но отец оставался безмолвным, а его рука — неподвижной. Карин Майснер, девичья фамилия Хаберер, стояла у кровати сына. Ее взгляд, полный любви, ласкал малыша. Спокойной ночи, моё сокровище! Спокойной ночи, мама! Он радостно улыбался. Ханес даже не подозревал о ее заботах, которые, как серое привидение, влетели сегодня утром в дом, вместе с почтой. Утром, вернувшись с покупками из магазина, она удивилась, что получила письмо от своей фирмы и с нетерпением раскрыла конверт. Затаив дыхание, она пробежала глазами это короткое письмо. Ее шеф, очевидно, не решился сказать ей в лицо горькую правду. А теперь это было написано черным по белому в нескольких сухих строках. Уволена с 31 декабря сего года. Снова и снова женщина перечитывала эти краткие строки. Она растерянно прислонилась к почтовому ящику на затхлой лестничной площадке. Вот это рождественский сюрприз! Маленькой пенсии, которую она получала как вдова, едва ли хватит, чтобы прожить им с мальчиком. Это сообщение, правда, приносило лишь одно преимущество. С января месяца она могла целый день быть около своего парализованного ребенка и таким образом немного разгрузить свою мать. Заботливо склонилась она над Ханнесом и нежно поцеловала его. Голова ее была полна тяжелых мыслей. Она покинула комнату и прошла в кухню. Ее мать, снимавшая квартиру, расположенную над квартирой Карин, уже неделю назад уехала в Любек. Там жил ее старший брат, которого она навещала два раза в год Летом и во время Адвента. Наверное, она привезет его, как и в прошлые годы, на рождественские праздники в Гановер. так как четыре года назад у него умерла жена. Ханас всегда был очень рад приезду дяди Феликса. Он всегда рассказывал такие интересные истории. Кухню наполнял приятный аромат. Карин наклонилась к духовке и открыла дверцу, чтобы посмотреть на лист с печеньем, которое она выпекала к Рождеству. Печенье слегка подрумянилось и выглядело весьма аппетитно. «О, скоро надо будет вынимать!» Задумавшись, она уставилась в темную печь, которая обдавала ее горячим воздухом. Ее будущее казалось ей сейчас такой же темной, негостеприимной духовкой. Приближалось Рождество, и Ханес по-детски радовался празднику. Она тоже заразилась этим предвкушением радости, хотя как раз на Рождество воспоминания о более счастливых годах, прожитых с мужем и малышом, было для нее особенно мучительно. А теперь еще сегодня утром как снег на голову. Это неожиданное увольнение. В ее сердце поистине не было даже искорки радости от того веселого рождественского послания. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Эта радостная весть ангелов звучала где-то вдали, весьма далеко, от такой жестокой действительности. Она села за кухонный стол и подперла голову обеими руками. «Что за тяжелые мысли?» Но уговоры не помогали. Она была не в состоянии сама себя вытащить, как барон Мюнхгаузен, из болота нужды. А при этом все в лозунгах на сегодняшний день. Было такое утешающее слово. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Она каждое утро читала лозунги и указанный отрывок из Библии. Она так радовалась этому слову, но лишь до тех пор, пока заботы неожиданно не приняли форму письма, с сообщением об увольнении, и потом не давали себя стряхнуть. «Ах, Господи, что с нами будет? С Ханасом и со мной?» При этом мысль о других христианах из их общины еще больше усиливала ее тревогу. Она вспомнила о разговоре с одной пожилой женщиной в прошлый четверг после библейского часа. Собственно, это был не столько разговор, а, как показалось молодой женщине, скорее всего, демонстрация своей веры, как отполированной медали. С хорошими намерениями, разумеется. Может быть, эта христианка хотела оказать духовную помощь неопытной душе, чья вера еще находилась, так сказать, в детских ботинках. Но с Карин она во всяком случае достигла противоположного. Очень убедительно или самоуверенно она выразилась так. Ах, госпожа Майснер, наш спаситель делает все правильно. Он нас никогда не разочарует. Карин с отсутствующим видом только кивала головой. Ее мысли были заняты проблемой с работой. Теперь, пока ее мать в отъезде, она должна будет целую неделю оставаться дома. Ее шеф такое долго терпеть не будет. Почему Бог не может, по крайней мере, помочь мне в этом вопросе? Хоть на одну заботу меньше. О Господи! Все в ней кричало. Но ее собеседница ничего такого и предположить не могла, да и не спрашивала ни о чем. Наполненная этими хмурыми мыслями, Карен брела домой темными улицами. И вообще, правда ли, что Иисус нас никогда не разочаровывает? В каком же глубоком согласии с Господом должно быть сердце верующего? если так твердо можно утверждать, Иисус не разочарует никогда. Ведь разочарование в большинстве случаев результат неисполненных желаний и надежд. Значит, тот, кто никогда не разочаровывается, тот безоговорочно предает все свои стремления и желания Божьей воле, Запутавшаяся и отчаявшаяся Карин ночью уединилась и открыла свое сердце Богу. Она сама испугалась своей откровенности. Открыто она призналась ему, как чувствует себя всеми оставленной и потерянной. Да и в нем она была действительно разочарована. «Но в этом, пожалуй, виновата я сама». Хотя в этом выводе она не так уж была убеждена, однако какой-то смутный, глубоко сидящий в ней страх запрещал ей открыто критиковать Бога. Может, она боялась его этим разгневать. Она поймала себя на том, что пытается сползти в искренность, так как боится Божьего кнута. Бог, который подгоняет своих детей кнутом. Вот это образ. Однако не является ли зачастую именно такой образ, в чем никто не признается, побуждением к молитве у некоторых верующих, которые думают, что обязаны льстить своему господину, и уста их произносят то, что отрицает их сердце? Не было бы честнее открыто выложить перед Богом свои карты на стол. В том, что Бога невозможно обмануть, она была глубоко убеждена. Именно поэтому она рискнула открыто выложить Ему свои заботы и то, что она не понимает Его пути для нее. И странно, после этой молитвы, Она почувствовала большое облегчение и кротко уснула спокойным глубоким сном. Но увольнение, полученное сегодня утром, опять подняло барометр ее забот на большую высоту. Карин подумала. «Мама, если бы ты сейчас была здесь, мне нужен кто-то, с кем я могу, по крайней мере... «Об этом поговорить!» «Что это за запах?» «Ах, печенье!» Она испуганно вскочила. Когда она открывала дверцу печи, дым предательски выполз оттуда. Она вытащила лист и с горечью смотрела на обугленное печенье. Эти пропали. «Почему сегодня все идет комом?» «О, Господи! Пошли мне ясный знак твоей близости! Хоть крохотный просвет! Пожалуйста!» Но ничего не произошло. «Однако вот! Ханас еще не спит?» Из соседней комнаты до нее донесся звонкий детский голос. Ясно и чисто звучала песня, Которую он выучил на детском богослужении. Он, добрый пасын мой, ведет своей тропой, на злачных пожитях життях пасет Расус небес вет. Она чувствовала, как слезы навернулись на ее глаза. Было ли это случайностью? Многие бы так сказали. Случайно мальчик еще не спал. Случайно он начал петь. И случайно как раз эту песню. Однако Карин узнала в этом ответ невидимого, присутствующего Господа на ее просьбу, с которой она к нему обратилась десять минут назад. Как говорил пастор в своей проповеди в воскресенье, Мысль о том, что Христос действительно жив и слышит нас, сегодня для множества людей имеет оттенок благочестивого энтузиазма. Но это основа всей нашей веры, всего христианства. Апостол Павел абсолютно прав, когда твердо утверждает, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна!» К ней снова вернулось мужество. Да, Иисус жив и помогает ей. Она ведь уже часто убеждалась в этом лично. Так и теперь. Эту песенку малыш спел не случайно. Бог хотел ей показать, что Он их не забыл и, несомненно, будет о них заботиться. Она вытерла слезы и прошла в детскую комнату. «Что, Ханес, ты еще не спишь?» «Мама, пожалуйста, не сердись! Знаешь, я так хочу пить!» Улыбаясь, она вернулась на кухню и принесла ему стакан воды. Он засиял и приподнялся. Стакан моментально опустел. «Спасибо, мама! Мама, скоро Рождество! Еще две недели ждать! Я надеюсь, бабушка привезет дядю Феликса! Я буду очень рад! Он так здорово рассказывает свои истории, и он всегда уделяет мне столько времени!» Мать присела на край кровати. «Не только у дяди Феликса есть для тебя время. Скоро и у меня будет больше времени для тебя, мой мальчик!» Ханес удивленно посмотрел на нее своими большими глазами. И тут он запнулся. Она гладила его маленькую руку. «Почему мама выглядит такой заплаканной?» «Что случилось, мама?» Сегодня твоя мама получила письмо, Ханнес. От бабушки? Нет, не от бабушки. Я, знаешь, я с января буду безработной. Тогда я больше не буду зарабатывать деньги. И мы должны будем жить на маленькую пенсию. У бабушки ведь тоже есть деньги? Да, но не в изобилии. Я боюсь, что этих денег нам не будет хватать. Но ты не бойся, Ханес. Господь Бог позаботится о нас. И Карин улыбнулась. Вечером Карин Майснер занималась починкой одежды. Вдруг громко и требовательно зазвенел звонок входной двери. Она испуганно вскочила. Уже полдевятого... Кто бы это еще мог быть? У мамы свой ключ. Но она вообще-то должна вернуться только завтра. Карин с тех пор, как три дня назад получила это извещение об увольнении, с нетерпением ждала возвращения матери. Она спешно сняла фартук, слегка поправила перед зеркалом волосы и поспешила вниз по крутой скрипучей деревянной лестнице. Перед входной дверью она нерешительно остановилась. Затем все-таки осторожно нажала щеколду и чуть приоткрыла дверь. Сквозь щель она сразу узнала посетителя. Пораженно она отступила. Роланд, ты? Э, извини, что так поздно, но я обязательно должен с тобой поговорить, Карин. «Ты, так сказать, моё последнее спасение. Можно я войду?» «Конечно же, Роланд. идем наверх!» Она закрыла входную дверь и пошла впереди него вверх по лестнице, размышляя. «Что могло его привести сюда? В такое время? И что он подразумевал под этим «ты моё последнее спасение»?» После той случайной встречи Карин еще некоторое время ждала его звонка, хотя сама не была уверена в том, хочет ли она продолжение этого контакта. Тем не менее, она была разочарована, что он больше не появился. И не в последнюю очередь из-за Ханаса. Он часто спрашивал об этом приветливом дяде, А теперь Роланд оказался перед их дверью. Когда Карин шла с гостем наверх, ей было очень неловко за эти запятнанные и частью уже отклеившиеся обои на стенах лестницы. А «Здесь давно уже нужен ремонт. Но хозяин уже который год собирается сносить эту старую развалюху». Роланд заметил ее смущение. Карин также заметно стеснялась, проводя гостя через темный коридор в тесную, старомодно обставленную кухню. «Для тебя это, вероятно, выглядит, как чулан». «Ах, Карин, что толку от больших красивых комнат, если тебе изнутри перекрыли воздух?» «Идём, присядь сначала. Мы должны, к сожалению, оставаться здесь. В другой комнате спит малыш». Могу я тебе что-нибудь предложить? Кофе? Мы должны, к сожалению, оставаться здесь. В другой комнате спит малыш. Могу я тебе что-нибудь предложить? Кофе? Может быть позже? Можно я закурю? У меня, к сожалению, нет пепельницы. Извинилась она и поставила на стол блюдце. Роланд был бледен и выглядел очень уставшим. Он нервно затягивался сигаретой. Она отметила у него несколько глубоких морщин вокруг рта. Он нерешительно начал. Я не хочу, я... Я действительно не хочу тебя обременять. Ты этого и не делаешь, Роланд. Ты же все равно хотел нас когда-то навестить. Я собирался, но на желании все и остановилось. Знаешь, Карин, если у тебя нет человека, которому ты действительно можешь доверять, то ты становишься как одинокий волк. Пытаешься решать все проблемы сам, до тех пор, пока однажды не наткнешься на преграду и не знаешь, куда дальше двигаться. Особенно тяжело, если речь идет об окончательной преграде — смерти. Карин вопросительно посмотрела на него. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака газетную вырезку. — Вот, читай, это извещение о смерти папы. После непродолжительной тяжелой болезни сегодня неожиданно умер мой верный муж, наш заботливый отец и дедушка Эрих Зегер, в возрасте 65 лет. В тихой скорби жена Анна Зегер, дочь Урзула Гельцер с супругом Вальтером, внуки Марианна и Штефан, а также все родственники. «А где же твое имя, Роланд? Почему тебя пропустили?» «Ну, прежде всего, прими мое сердечное соболезнование». Она, сочувствующе, пожала ему руку и, испытующе, посмотрела на него. При этом он отвел взгляд в сторону. «Мое имя пропустили в объявлении, и на это есть причина. Именно поэтому я и пришел к тебе, Карин. Мне нужен человек, которому я все могу рассказать. Рассказывай спокойно. Я тебя охотно выслушаю. Что мать пропустит мое имя, этого я, честно говоря, не ожидал. Но мое поведение даже голубя превратило бы в ястреба. Мать специально послала Урзулу, мою сестру, в Гановер, чтобы она уговорила меня примириться с умирающим отцом. А я... я отказался. Урзула целый час уговаривала меня, но так и уехала домой, ничего не добившись. Но затем произошло непонятное. Моя совесть дала о себе знать. Резко и громко, как сирена, я внезапно увидел перед собою мать, отца, сцены из моего детства, которые напомнили мне, что отец, несмотря на все свои ошибки и слабости, любил меня. Хотя я и противился, но как никогда прежде почувствовал, насколько я был холодным, бессердечным, мертвым изнутри человеком. Я должен был ехать к отцу. Я сел в поезд, и всю дорогу меня терзала мысль. Что будет, если ты не застанешь его живым? Роланд пытался сохранить самообладание. Карин посмотрела на него серьезно и понимающе. Он опустил глаза. Беспомощно смотрел он на затоптанный кухонный коврик у своих ног. В поезде я в первый раз за все эти десятилетия сложил руки в молитве и возвал к Богу. В своем горе я обещал снова полностью доверять Ему, если увижу отца живым. Но ты не застал его в живых? Карин! «Бога нельзя обмануть обещаниями и компромиссами. За два часа до моего прибытия отец умер. Он мирно уснул», — сказала мне медсестра. Это сообщение поразило меня, как удар дубиной. Я долго оставался возле его ложа смерти, дольше, чем был с ним рядом за последние десятилетия. Я знал, что это глупо, но в отчаянии хотел увидеть хоть какой-нибудь жест его руки. Но он оставался неподвижным. Застывшие черты его лица, на которые смерть поставила свою печать, оставались неизменными. Сначала я хотел прямо из больницы поехать к матери, чтобы ее утешить или чтобы она меня утешила. Но потом я отбросил эту мысль. Я боялся, что она не сможет меня простить, особенно в этот час. Два дня я скрывался в гостиничном номере. В течение этого времени моя нигилистическая крыша была основательно разрушена. Ужасающее великолепие Бога проникало своим сиянием в мою пустоту и бессмысленность. «Бог?» Я думала... Интеллектуальные игры не могут отменить факт его существования, Карен. Мне пришлось, вопреки своей воле, убедиться в том, что любое неверие, как бы обоснованно оно ни было, не может отменить существование Бога. Он живет вне нашего человеческого мышления и нашего восприятия. Понимаешь? На следующий день я прочел... Это извещение о смерти. Там было написано черным по белому, что они все оставили меня. Мама, Урзула, а также и Бог. Это неправда. По крайней мере, не Бог. Наоборот. Бог никогда еще не обращался к тебе так настоятельно, как в эти дни. Ты так думаешь? Ты же только что сам говорил, что Бог живет вне нашего человеческого мышления и нашего восприятия. И если ты настолько отчетливо Его слышал, то, должно быть, Он сам говорил к тебе. Не так ли? Был ли это действительно голос Бога? На протяжении последних дней я снова и снова спрашивал себя, почему я не могу освободиться от угрызений совести? И вот как уже часто было Ницше тут как тут со своей помощью. Я вспомнил его точку зрения относительно совести. По его мнению, это штрафное клеймо, которым клеймят животных, чтобы их потом укращать и держать в стаде. Но вместо того, чтобы сразу признать правоту моего маэстра, как я это делал раньше, я остановился. На этот раз номер не прошел. Рана внутри меня оставалась. Роланд, я думаю, что с тобой произошло то же, что и с царем Давидом, когда он совершил тяжелый грех. Он признал, что Бог говорил к нему через его совесть. В псалме он говорит об этом. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Да, примерно так. И я это чувствовал. Только я не мог так ясно сформулировать, как ты теперь. Я не мог найти покоя в этом гостиничном номере. Я чувствовал себя, как затравленное животное. В конце концов, я больше не выдержу Меня тянуло домой. Утром, на второй день, я прокрался к родительскому дому. Я кружил вокруг на некотором расстоянии. О, как мне хотелось примирительного разговора с матерью! Но я не смог переломить себя, чтобы войти. Я был полностью побежден. «Выброси свою жизнь!» — требовал глухой голос. «Карин, ты меня спросила во время прошлой встречи, знаком ли мне голос отчаяния?» Тогда я ответил, не так конкретно. Но теперь я его знаю. Теперь я понимаю, как ты себя, должно быть, тогда чувствовал. Еще бы немного, и меня бы сейчас здесь не было. Но тут внезапно твой образ всплыл в моей памяти, и мне стало понятно. Я должен был прийти сюда. Должен был говорить с тобой. Теперь я на дне. Потому что моя вера — это вера Иуды. Вера Иуды? Да, вера Иуды. Иначе говоря, моя вина больше, чем мне можно было бы простить. Роланд, нет такой большой вины, чтобы она не могла быть прощена. Нет, для меня больше нет никакой надежды на прощение. Я многие годы противостоял Богу, сознательно выбрал философию отрицания и соответствующий образ жизни. И теперь, когда я наконец понял, что я сделал, теперь уже слишком поздно. Мой отец мертв. Нет, для меня не может быть прощения. Ты действительно думаешь, что ты единственный, кто с такой виной стоит перед Богом? «Не единственный, но, скорее всего, один из худших». «И все-таки на тебя также распространяется слово Иисуса, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ты разве не видишь, что Бог сам действует в тебе? Знаешь, после нашей последней встречи я часто тебя вспоминала». «Правда?» Да. Я тогда заметила, что ты несчастлив, несмотря на твои успехи в работе. С тех пор я включила тебя в мои ежедневные молитвы. Твой сегодняшний визит, мне кажется, ответом Бога на мою просьбу о том, чтобы Он разрушил твою скорлупу, в которую ты себя поместил. Значит, это все-таки не случайно, что я решил идти именно к тебе». Конечно, Роланд. Но почему тогда Бог не услышал мою молитву, а разрешил умереть моему отцу? Недавно я прочла замечательное высказывание Дитриха Банхефера, который во времена Третьего рейха пережил так много тяжелого. Он пишет так. «Не все наши желания Бог исполняет, но все свои обетования». В то время как Карин произносила эти слова, ей в голову пришла мысль и о своем шатком положении. И произошло удивительное. Утешая Роланда, она почувствовала, как утешение вливается в ее собственную жизнь. Неужели Бог не позаботится о том, чтобы они с Ханасом имели все необходимое? Не все наши желания, Роланд, но все свои обетования. Обетования – это очень твердые, обязательные обещания Бога. Пойми это. Кто приходит к Иисусу, того он не оттолкнет, Роланд. Это правда. Бог любит тебя, даже если ты этого не можешь понять, потому что так долго был его врагом. Павел пишет в послании к римлянам, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Ты думаешь, что являешься исключением? «Мой разум говорит, что все безнадежно, но сердце надеется. Если верно то, что ты говоришь, «У меня в самом деле еще есть шанс, и я не являюсь исключением. Я...» Он остановился. На его лице отражалась сильная внутренняя борьба. «Дай мне еще время. Мне надо спокойно подумать, распутать нити. Я благодарю тебя, Карин. Ты мне очень помогла. Спасибо, что ты меня так терпеливо слушала. Это очень дорого мне, после всего после всего того, что я причинил тебе тогда. Уже давным-давно простила и забыла, Роланд. Наоборот я радуюсь, что ты пришел и так открыто со мной говорил: Но ты должен мне пообещать кое-что. Да, и что это? что ты снова начнешь читать Библию. Только она может указать тебе путь и открыть глаза на то, что Бог хочет предпринять в отношении тебя и что Он тебе приготовил. Ах, Карин, я, находясь в отчаянии, уже начал это делать, так сказать, в поисках последнего луча надежды. Хоть мне и стыдно в этом признаться. Но я не читал эту книгу со времени посещения воскресной школы. Понимаешь? Я буду молиться за тебя, Роланд. Спасибо. Но сейчас я не хочу больше забирать у тебя времени. Уже поздно. Можно мне еще раз прийти? В любое время, Роланд. Честно, я буду рада. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Он шел домой в эту ясную, холодную зимнюю ночь, как во сне. Но слова Карин всё звучали и звучали в нем. Кто приходит к Иисусу, того он не оттолкнёт. Не все наши желания Бог исполняет, однако все свои обетования. Не все наши желания Бог исполняет, однако... Все свои обетования. Внезапно эти слова превратились в ядовитую стрелу из колчина Ницше. Как бы прокомментировал это учитель. Так как он не может исполнить наши желания, то кормит нас обещаниями. Роланд ускорил шаги, как будто мог таким образом убежать от нигилистических стрел. Из темноты ему, казалось, нашептывал голос. Заклинаю вас, мои братья, останьтесь верны вы земле. Не верьте тем, кто говорит вам о неземных надеждах. Отравителями, знают они это о Это были слова Ницше, из книги так говорил Заратустра. Бог говорит снаружи. «Откуда же доносится этот голос?» Ответа на вопрос он не знал. Роланд мчался сквозь темноту. Через 14 часов будут хоронить его отца. «Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху. Христос да воскресит тебя в день суда вечного». Услышал Роланд слова пастора. Роланд Зегер, скрытый за плотной зеленой лавровой изгородью, смотрел на скорбящих, которые стояли полукругом у открытой могилы. Он видел худую, сгорбленную фигуру матери, которая опиралась на руку дочери. Было заметно, что она едва держалась на ногах. Роланд в последние дни часто представлял себе похороны отца. Этот час человеческого бессилия и беспомощности. Сейчас при виде такого жалкого состояния матери к нему подкрадывалось глубокое, чуждое ему чувство сострадания. Позади матери он разглядел широкую спину зятя. Рядом с ним стояла его восьмилетняя дочь. Их младшего сына здесь, видимо, не было. Роланд немного раздвинул прикрывающие его ветви. Что ему, собственно, мешало покинуть свой пост и присоединиться к скорбящим? Его мать. Он боялся, что она в этот тяжелый час скорби и боли не сможет вынести еще и его вид. Поэтому ему казалось благоразумным сохранять дистанцию. Слова пастора еле доносились до него. Надо было оставаться в Ганнове. Роланд мысленно перенесся на несколько часов назад, когда он вчера после разговора с Карин, мучимый мрачными мыслями, возвратился в свою квартиру, то сразу же взял в руки Библию. Он читал третью главу Евангелия от Иоанна», и какие-то голоса вклинивались, как радиопомехи. Между фарисеям, Теперь у тебя уже Никита, появились комплексы и совести? И хм, великолепно! Из начальников иудейских. Но в действительности это не что Иисусу иное, как развившийся невроз. «О, зачем? Зачем только я читал эти книги? Теперь мне ясно, неверие тоже нуждается в пророках, в пророках безбожия. Как верующие укрепляются в свидетельствах им подобных, так и неверие требует своих свидетелей, чтобы заново бетонировать фундаменты безбожия». Некоторое время ему даже высылали самые новые публикации «Клуба вольтерьянцев». Роланд Зегер пытался отмахнуться от этих мыслей, как взмахом руки прогоняют надоедливых мук. Как верующие укрепляются в свидетельствах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 Он пытался принимать в себя выделенные жирным шрифтом стихи из Евангелия от Иоанна. «Нужно, наверное, читать слух громко, чтобы другие голоса умолкли. Я путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он испугался собственного голоса, но казалась странная сила, исходит от этих библейских слов. Снова и снова возвращался он к тому утешительному слову из Евангелия от Иоанна. «Приходящего ко мне не изгоню вон!» Но другие голоса тоже присутствовали, и они не уступали так быстро. «А кто вообще к нему приходит? Некоторые нуждаются в широкой отцовской груди, чтобы выплакаться». Такое приглашение принимается всерьез только слабыми, неудачниками и обиженными. Как стрелой из ада вновь поразило его известное изречение Ницше. Никто не может добровольно стать христианином. В христианство не обращаются. Просто надо быть достаточно больным для этого. Может быть, я уже действительно дошел до этого и уже достаточно болен? Роланд захлопнул Библию и вышел в ночь. Больше трех часов он слонялся вокруг дома, дрожа не столько от зимнего холода, сколько от потока холодных нигилистических мыслей. Как огромный ледник надвигались они на него, и он в отчаянии искал выхода, но напрасно. Казалось, для него не было больше спасения, Не было никакой надежды. Наконец, под утро он принял решение поехать на похороны отца. Переутомленный и взвинченный, он, как во сне, пошел домой. К счастью, улицы были сухие и необледеневшие, и вот теперь он стоит в своем укрытии и наблюдает за скорбящими. Собственно, смешно. «Если кто-то и должен сойти в могилу, то это я!» Пробудился в нем сарказм. Люди на той стороне склонили головы и сложили руки в молитвы. «Отче наш, сущий, сущий на небесах!» Роланд какое-то мгновение боролся с собой, но затем тихо стал молиться вместе с ними. Да святится да имя Твое, Иле. да придет Царствие, Царствие Твое, да, да будет воля, воля Твоя, и на земле, как на небе. Глеб на наш, наш насыщенный, дай нам население, и прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику. Пашу. И не веди нас и не в, искушение, в искушение, но и избавь нас от и нас. От упала, ибо Твое есть царство и сила и, и слава веки. Аминь. После этого он напряженно наблюдал, как мать, поддерживаемая Урзулой, подошла к открытой могиле. Следом за ней появилась изящная фигурка Маленькой девочке, которая держалась за руку своего отца. Вдруг Ролан вспомнил о парализованном Ханнесе. «Карин!» «Если бы она была рядом, то у него хватило бы мужества подойти к этим людям. С ней бы он даже, пожалуй, набрался мужества начать новую жизнь». Внезапно девочка повернулась и посмотрела в его сторону. Роланд быстро отпустил отогнутые ветви и посмотрел на процессию уже сквозь густой кустарник. Кажется, девочка его все-таки заметила. Пастор еще раз пожал руки скорбящим и затем размеренным шагом направился между могилами к высоким кованым воротам кладбища. «Может, мне поговорить с этим человеком? Он, наверное, знает, каково состояние моей матери. Конечно же, он это знает. А может быть, он и мне сможет помочь?» Роланд осторожно покинул свой наблюдательный пост и поспешил за пастором. Когда тот услышал за собой шаги, то остановился и обернулся. Вопросительно взглянул он на своего преследователя. «Господин пастор, извините, что я так просто обращаюсь к вам, но меня звать Зегер, Роланд Зегер...» Лицо пастора выражало недоумение, и Роланду показалось, что в его взгляде отчетливо можно было прочесть вопрос. «Почему же вы не присутствовали на похоронах вашего отца?» Должен ли он сознаться, что боялся неприятной сцены со своей матерью? Но это означало бы преждевременно выдать себя этому незнакомому человеку. А это не соответствовало обычным правилам Роланда Зегера. Его замкнутость призывала к осторожности. Пастор же пришел ему на помощь. Вашей матери. Очень тяжело примириться с тем, что вы уклонились от последнего желания умирающего. Значит, она вам все рассказала? Да, она рассказала мне все. Вы, наверное, правильно сделали, что оставались в тени. По крайней мере, до сих пор. Молча они прошли через ворота и дальше, по гравийной дорожке под старыми липами. Машина Роланда Зегера с Гановерским номером стояла за кладбищенским садом. Может быть, у вас есть немного времени для разговора? Сейчас, к сожалению, нет. У меня в половине четвертого занятия с конфермантами. А потом, думаю, можно. Скажем, в полпятого у меня в пасторском доме. Вы знаете, где это? Разумеется, господин пастор. Я же вырос здесь. Они попрощались. Роланд посмотрел вслед душепопечителю, затем открыл свою машину и сел за руль. Он медлил. Наконец он завел мотор и некоторое время нерешительно кружил по хорошо знакомой и все же такой чужой местности. Наверное, надо подойти к могиле отца. Теперь там, пожалуй, уже нет никого из родственников. — Замечание пастора вы, наверное, правильно сделали, что остались незамеченным, его сильно задело. — Разве я прокаженный? Конечно, этот человек не хотел намеренно причинить мне боль. Он только хотел намекнуть, насколько решительно моя мать опустила перегородку между нами. Странно все же, как можно так привыкнуть к рабству? то она, как святая, до конца терпела все супружеские невзгоды, а теперь, когда кнут больше не свистит, она боится вновь обретенной свободы. Роланд вел сам с собой такую беседу и медленно ехал назад в направлении кладбища. Подъехав, он оставил машину на обочине боковой улицы и взволнованный направился к главному входу. Действительно ли все уже ушли? Между старыми деревьями просвечивалась беленая известью стена погребальной часовни. Снова перед ним простирались ряды могил. Он на ходу бегло прочитал несколько наполовину выветрившихся имен на покрытых зеленью камнях пока не остановился перед свежей открытой могилой. «Вот здесь теперь лежит человек, которому я отказался протянуть руку примирения». Холодный ветер шелестел в венках и играл с траурными лентами. Между венками влажно поблескивала неприкрытая глина. Он подошел совсем близко к краю могилы посмотрел на темно-коричневую крышку гроба, на блестящие медные ручки, на гроб, усыпанный надломленными гвоздиками и розами. Последние слабые приветствия тех, кто еще может шевелиться. Отец, почему ты не подождал еще несколько дней? Я даже не принес тебе цветов. Но какая польза от последнего знака любви у могилы, если в жизни мы сыпали друг на друга только шипы? Глаза сына наполнились слезами. Беспомощно он сорвал две гвоздики из венка и бросил их вниз. Со стороны часовни приближалась фигура, в которой Роланд узнал старого могильщика. Теперь настало время исчезнуть так как этот мужчина несколько лет жил по соседству с ними и сразу узнает его. Поспешными шагами он удалился. Повсюду были кресты и памятники. Из камня, из чугуна, из дерева. Все они выражали лишь только одно – бессилие, беспомощность, капитуляцию. «Смерть – это в сущности власть». Она каждого ставит на колени. Что же должно восстать из этих могил? Все, кто медленно истлевают там, расстались со своей жизнью, по крайней мере с земной. Могут ли они надеяться на большее? Ожидает их еще что-то? Непроницаемое молчание смерти еще никто не прерывал. Казалось, эта тишина над могилами прямо-таки издевается над его вопросами. Роланд облегченно вздохнул, когда через несколько минут опустился на мягкое сидение своей машины. Назад, к живым! В нем поднималось какое-то чувство превосходства, которое каждый живущий чувствует по отношению к мертвым. «А теперь я поеду к матери, и никто мне не помешает сделать это. Наверное, они все сейчас сидят в комнате за столом и обсуждают только две темы – смерть отца и холодность блудного сына». Он представил себе общество вокруг стола. Его мать, Урзула, ее муж Вальтер, тети и племянницы – все они в безмолвии только выжидают момент, когда кто-то первый начнет на него нападать. Почему же Роланд не приехал? Может, его рассердило извещение о смерти в газете? Но ты, Анна, во всяком случае поступила правильно. Кто мог такое подумать об этом парне? Надо бы рискнуть и ворваться в этот круг добропорядочных. Вот бы все удивились И все бы дружно взглянули на мать Бедная женщина, что за сына ты вырастила? Нет, мама, не сейчас Хотя мне реакция других безразлична Но если у тебя, мама, сдадут нервы Нет, нет и еще раз нет Он сложил ладони И сжал их так крепко Что косточки побелели и у него вырвалось со стоном. О, Боже, почему для нас, людей, свобода включает в себя одновременно и бессмысленность, и защищенность, и безумие? Почему Ты не сконструировал нас так, чтобы мы, чувствуя подергивание нитей Твоей управляющей руки, просто должны были им повиноваться? Говорят, Ты не хотел марионет. Ты хотел нашей свободы, но нужны ли мы тебе вообще? Что же мне делать до половины пятого? Тихое лесное озеро. Точно, к лесному озеру, туда я сейчас поеду. К озеру, по сверкающей поверхности которого мы десятки лет тому назад вместе с отцом катались на лодке. Роланд Зегер медлил стоя перед массивной дверью старого пасторского дома. Он уже пожалел, что попросил этого человека о беседе, но теперь уж ничего не поделаешь. «Если сказал «А», то скажи и «Б». Изнутри приближались легкие шаги. Дверь раскрылась, перед ним стояла молодая женщина. «Мой муж уже ожидает вас, господин Зейгер». Посетитель дружески подмигнул маленькому мальчику, который стыдливо прятался за мать. Примерно 26 лет назад Роланд Зегер последний раз был в этом доме. Он едва помнил этот длинный, тусклый коридор и темно-коричневый деревянный потолок. Тогда он, будучи конфермантом, с облегчением покинул этот мрачный дом. Он медлил, и женщина еще раз пригласила его. «Входите же!» Роланду сразу бросилось в глаза, что некогда такой неприветливый коридор был отремонтирован. Многочисленные двери также стали светлее. Из одной двери вышел пастор Летлер. Он, приветливо улыбаясь, встретил посетителя и, указывая на открытую дверь, проговорил. «Господин Зейгер, хорошо, что вы пришли. Теперь у нас есть время побеседовать». С неприятным чувством в животе Роланд все же вошел. Он удивлялся самому себе. «Куда же девалась твоя самоуверенность, мой друг? Твоя непринужденность? Ты же не будешь робеть перед господином пастором или...» Душепопечитель, кажется, и не догадывался, какие противоречивые чувства одолевали его гостя. Или он намеренно не замечал этого, но он дружески придвинул ему стул. «Пожалуйста, садитесь!» Женщина закрыла за ними дверь, и мужчины остались одни. Три стены в этом большом помещении были заставлены книжными стеллажами. Сбоку у окна стоял массивный письменный стол. Роланду Зегеру сложно было начать разговор в этой несколько официальной и, как он предполагал, высокотеологической атмосфере. Но пастор, очевидно, ждал, что посетитель начнет говорить первым и вопросительно смотрел на него. — Я полагаю, господин Летлер, что моя мать рассказала все, излила, так сказать, вам душу. — Да, она это сделала. Ей казалось непостижимым, что вы, вопреки ее настоятельной мольбе, оставались таким жестоким. Роланд Зегер помог пастору преодолеть короткое смущенное молчание. Его взгляд скользнул по бесчисленным корешкам книг. «Сколько же люди всего придумали и написали! И как много спорного, ошибочного!» Он пристально посмотрел светлыми глазами на сидящего напротив. «Вам, наверное, кажется, что я говорю загадками. Знаете, моя роль кающегося и мне кажется несколько комичной. А вы хотели бы выступить в этой роли, господин Зегер. Да, странно, не так ли? Но я постепенно начинаю привыкать к мысли, что у меня есть совесть. Я думал, что старый Ницше окончательно избавил меня от нее, как от ненужного аппендикса. И что говорит вам совесть? Она не дает мне спать ночами. Она мучает меня, ведь я больше не смогу сказать моему отцу доброго слова. Долго стоял я, отчаявшись у смертного ложа. Я бы много отдал за то, чтобы эти закрытые глаза еще раз раскрылись и тонкие губы еще раз шевельнулись. Но моя мать, впрочем, ничего об этом не знает. «Да, ваша мать мне рассказала, как жестко и неподобающе вы себя вели». — Жесткость! Жесткость, господин пастырь, была моим идеалом! Вы знаете Ницше? — Знаю ли я его? Наверное, больше, чем следовало бы. Во время изучения теологии я восторженно припал к его ногам, а потом мне стоило больших трудов от него отделаться. — Вы? Странно! И теперь я прихожу именно к вам! — Странно! Я отучил себя эти странности называть случайностями. Рука Роланда Зегера нервно опустилась в жилетный карман и обхватила пачку сигарет. Можно ли закурить в этом благочестивом доме? Хотите закурить? Один момент. У меня есть пепельница. Моя мать вам рассказала, как я превратился в блудного сына? Только намекнула. Она говорила о частых столкновениях с вашим отцом, особенно об одном вечере, когда он э, разорил празднично накрытый стол, и что именно тогда все началось. Да, это началось тогда. Вероятно, я бы позже помирился с отцом, но вскоре я пристрастился к книгам Фридриха Ницше. Сочувствие — это расточительность чувств, и прочие похожие изречения. Да вы это знаете, если читали его сочинения. Со временем я становился все жестче. Мне было совершенно ясно, кто вкладывает любовь, тот может рассчитывать на страдания. А я не хотел этого. Брак моих родителей был для меня в этом отношении лучшим предупреждением». А я не хотел этого. Брак моих родителей был для меня в этом отношении лучшим предупреждением. Вы понимаете? Но потом стало слишком поздно, и мой отец лежал передо мной мертвым. Роланд Зегер замолчал. Надо ли рассказывать о том чувстве, которое охватило его у смертного ложа отца? То жуткое чувство присутствия разгневанного Бога. Он сделал над собой усилие. «Вы слышали, как Бог смеется?» Пастор был явно смущен этим странным вопросом и ответил после некоторого раздумья. «Нет, господин Зигер, но во втором псалме говорится о безбожниках. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Именно этот смех я имею в виду. Не смех радующегося, а скорее гневный, жуткий смех. И это перед мертвецом. Вы можете себе это представить? Пастор Летлер начал догадываться, в чем дело. Вы хотели заключить сделку с Богом? Примерно так. Если ты, дорогой Бог, сделаешь то-то и то-то, то я буду... Вы попали в точку, господин пастор. Именно так я и собирался сделать. Когда мое чувство вины по отношению к отцу стало тягостным и тревожным, и я непременно хотел застать его живым, то я сказал Богу, что стану впредь совершенно по-новому доверять ему, если успею хоть раз поговорить с отцом. Но медсестра привела меня в палату к мертвому отцу. У меня было чувство, что это был ответ Бога на мое предложение. Гневный смех. Я сознательно исключил его из своей жизни, а теперь было слишком поздно для обращения. Но он разбудил мою совесть. Зачем? Чтобы проклясть меня? Нет, господин Зегер, уж совершенно точно не для того, чтобы вас осудить. Если Бог говорит с человеком, Он всегда хочет достичь Его покаяния. Пока мы еще живем на этой земле, у нас есть шанс. Подумайте сами. Как Бог должен был к вам обратиться, если не через пробужденную совесть? Вы же так успешно закалились против Его слов. Мы, люди, всегда думаем, что должны познать Бога разумом. А Он чаще всего обращается вначале к нашей совести, к нашему восприятию добра и зла. Почему мы часто уверены, что Бога нет? Учит этому наш разум? Или же это, скорее всего, восприятие, иллюзия, наше противление этой мысли? Как я уже говорил, я тоже восхищался высокопарными словами Ницше пока до меня однажды дошло. Это всего лишь пустые слова, порожденные волей, а не познанием. Библия учит, что с момента грехопадения человек враждебно настроен к Богу и поэтому так упорно его отрицает. Человек, который не признает Бога, в известной степени превозносит себя как Бога. Однако глубоко внутри... Он чувствует, что этим сам себе перерезает жизненный нерв. Вы знаете, господин зегер что этот самовлюбленный Фридрих Ницше высказал одному из своих друзей незадолго до того, как сошел с ума? Здесь, в его переписке с либеральным теологом Францем Овербеком 2 июля 1885 года написано «Моя жизнь теперь...» «сосредоточено в одном желании. Пусть бы положение вещей было другим, чем я понимаю. Я хочу, чтобы кто-нибудь убедил бы меня в неправдоподобии моей правды». Однако Ницше не изменил свое отношение к Богу. И, как вы сами знаете, в конце стояло безумие. Я еще раз повторяю, господин Зигер, «как Бог должен был бы обратиться к вам, если не через вашу совесть?» И разве он будет стараться с вами говорить, если уже решил вас проклять? По лицу Роланда скользнул легкий проблеск надежды. Но если верно то, что вы говорите, если Бог действительно ищет меня, почему он тогда не услышал мою просьбу? Чтобы вы быстренько в последний момент у смертного ложа отца смогли привести дела в порядок, а потом их снова успешно забыть, вытеснить с мыслью, «Все же хорошо закончилось, отец меня простил, все идет как по маслу». Нет, господин Зегер, Бог не может нам настолько все упростить, а также и себе самому. Он справедлив и свят. Также и извинение у ложа смерти, даже если оно серьезно, не может просто устранить вину. Грех – это нечто ужасное. Даже если мы отлично к нему приспособились, ваша вина, господин Зегер, на самом деле очень тяготит вас. И последнее, принесенное у ложа смерти извинения, не смогло бы оправдать вас. Это может сделать только кровь Иисуса Христа, Сына Божьего. Иисус должен был умереть, потому что Бог действительно – очень серьезно относится к вине. Но одно вы можете знать точно. Если вы приходите со своей виной к Иисусу, Он прощает вас. Он умер также и за вас, за вас лично. И смотрите, именно потому, что Он хотел, чтобы вы пришли к этой точке, где вы не можете предъявить больше ничего личного, именно потому Он не мог исполнить ваше желание не мог избавить вас от этих душевных мук. Только Иисус может убрать из вашей жизни этот глубокий ущерб. И только это и есть Евангелие. Все другое – это благой самообман. Ничего другого я вам не могу предложить. Вопрос заключается в том, хотите ли вы это принять? «Хочу ли я? Скажите мне только, как?» «Как я могу это сделать?» За окном уже было темно, и свет из окна падал в сад пастора. Ответ на вопрос гостя последовал не сразу. Помолчав, душепопечитель заговорил. «Я хочу ответить вам стихом из Библии. Хоть многие люди и против частого цитирования библейских стихов, но все же в них скрыта вся тайна жизни». Это слово мы читаем в первом послании Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». «Вы хотите сделать этот шаг? Хотите передать вашу обанкроченную жизнь Иисусу, господин Зигер?» Высокогорный город Адельбоден, окруженный величественными горами, в ярком полуденном солнце, казался подвешенным в огромном гамаке. Главная улица, на которой расположено множество магазинов, была наполнена людьми. Местные жители, отмеченные суровой жизнью, но в отличном настроении, так же, как и загорелые любители гор, или еще довольно бледные отпускники в это послеобеденное время радостно принимали участие в оживленной городской суете. Посреди этой красочной толпы находились и четверо очень счастливых людей. Роланд Зегер со своей женой Карин, его мать и семилетний Ханес в инвалидной коляске. С середины мая Карин Майснер и Роланд Зегер были женаты. Свежеиспеченный супруг признавал лишь одно место для отпуска – Адель Боден. Он катил перед собой инвалидную коляску и внимал оживленным рассказам смышленого мальчика. Туристы зачастую со смущением оборачивались на этого веселого ребенка. Какой радостью сияли эти синие глаза! Роланд пригласил также свою мать провести с ними отпуск, предполагая, что ей бы это, несомненно, пошло на пользу. После некоторого колебания она, наконец, согласилась. «Ну хорошо, чтобы малышу было с кем поиграть, когда вы захотите побыть одни». Семья Зегер свернула с главной улицы города – Роланд катил коляску между великолепными старыми домами вверх по узкой дороге. Карин и Роланд намеревались на подъемнике подняться на пик Шванфель. Анна Зегер и Ханнес решили, что в это время просто погуляют в парке. Ханнес громко воскликнул от восторга, когда первые кресла подъемника появились между деревьями и легко поплыли над крышами маленьких домиков по направлению к станции в долине. «Мама, я бы не хотел ехать с вами на этом лифте. У меня обязательно закружится голова. А вы держитесь покрепче». «Будет сделано, мой мальчик!» Роланд с гордостью посмотрел на обоих. То, что они теперь настоящая семья, Ему все еще казалось сном. С того дня, когда он вместе с пастором молился и безоговорочно вручил свою жизнь Иисусу, в его жизнь вошло что-то абсолютно новое, незнакомый до сих пор мир, и уверенность в том, что Бог жив и действительно простил его, точно так, как пишется во втором послании к Коринфянам в пятой главе в семнадцатом стихе. «Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое». После того, как Роланд примирился с Богом, оставалось еще примирение с матерью. «Поистине нелегкая задача». Вначале она только плакала не могла понять и постоянно его упрекала в том, что он так холодно отказал в примирении умирающему отцу. С изрядной долей самообладания, но и с определенным внутренним противостоянием, он пытался принять ее тяжелые упреки и в тайне молил Бога уберечь его, чтобы он не стал платить матери, той же монетой. Покорное признание своей вины нелегко давалось некогда такому гордому и твердому мужчине. Слишком многое накопилось между ним и его близкими за эти годы. Кроме того, ему стоило больших усилий понять, как мать с такой любовью и терпением могла выносить многолетний деспотизм своего мужа. У этой женщины, очевидно, не время, а прощение залечило раны, которые нанес ей муж. О такой силе любви Роланд никогда ранее не догадывался. Более того, он считал это слабостью. После того, как мать, наконец, немного успокоилась, Он рассказал ей, что совесть не давала ему покоя после той стычки с Урзулой и ее мужем, и как он тогда решился все-таки навестить отца. Она внимательно слушала сына. Особенно взволновал ее тот момент, когда он описывал борение с Богом во время долгой поездки и свое потрясение при виде умершего. Под конец он схватил ее за руки и умолял, «Мама, прости меня! К отцу я опоздал, но ты еще можешь простить, если захочешь!» В комнате надолго воцарилось молчание. Наконец он почувствовал пожатие ее рук. Вздыхая, она с трудом произнесла, Роланд, мне еще никогда не было так трудно что-то сделать, но я хочу попытаться. Да, я хочу тебя простить. Спасибо, мама. На его глаза навернулись слезы. Затем, через некоторое время еще неуверенно, пытаясь преодолеть последствия многолетней размолвки, Она рассказала ему больше, в частности, о том, как отец во время ее последнего посещения больницы спрашивал о сыне. Одними из его последних слов были... «Я прощаю Роланда. Пожалуйста, скажи ему, чтобы он тоже простил меня. И еще...» Скажи ему, что у меня только одно желание, чтобы он однажды пришел к Иисусу. После того, как Роланд ненадолго заехал к своей сестре Урзуле и зятю, чтобы также попросить их о прощении, он, внутренне облегченный и освобожденный, в тот же самый вечер возвратился в Гановер. В своей квартире он долго стоял перед широкой книжной стенкой. Медленно блуждал его взгляд по бесчисленным корешкам книг. «Книги многих больших мыслителей и философов. Десятки лет я шел по их стопам. И что, собственно, это принесло? Странно, что я никогда раньше не замечал – как все же пусты и бескровны в своей основе все человеческие философствования в неверии. Нет, это пагубное неверие человеческой надменности теперь безвозвратно разрушено. Ни одна из его любимых ранее книг не привлекала его сегодня настолько, чтобы взять ее в руки. Роланд думал о Библии, которая лежала у него на ночном столике с тех пор, как он побывал у Карен.ва 25 лет предубежденного отношения тяготели над этой книгой. Разве не настало уже время снести эту гору, хоть медленно, но уверенно. Ему действительно уже не надо было бояться, что его духовное горючее, иссякнет из-за обращения к Богу. На Рождество он наконец поехал к Каре, нагруженный большими пакетами с подарками для маленького ханаса. Карин пригласила его на богослужение в первый день рождественского праздника и затем на обед. Он впервые по-настоящему понял знакомую с детства рождественскую историю, Он как бы услышал ее совсем по-новому. Он и не подозревал, как много неизвестного ему откроется и дано будет пережить с момента обращения. Карин была удивлена его превращением, даже немного сбита с толку. Неужели это тот самый Роланд Зегер, Когда-то такой циничный и холодный о котором остались тяжелые воспоминания. Карин крайне редко чувствовала, как его старая жесткая натура вспыхивала в нем, например, когда он говорил о других людях. Они встречались все чаще, особенно когда весна звала в лес на длинные прогулки. Она каждый раз вновь и вновь удивлялась той любви и заботе, которые проявлял Роланд к ее Ханесу. Они великолепно понимали друг друга. Никакая дорога не была слишком крута для инвалидной коляски. Никакая преграда не была непреодолимой. «Осторожно, почти боязливо!» – сближались Роланд и Карин. «Неужели они действительно смогут еще раз начать все сначала?» Двое обжегшихся людей, отягощенных множеством тяжелых воспоминаний. Однажды вечером, после продолжительной великолепной воскресной прогулки, он, вопреки своей привычке, поднялся к ней. Вместе они уложили спать утомленного Ханаса и уселись в старой убогой кухне. Там, в такой прозаичной обстановке, Он задал ей, наконец, вопрос, который Карин с таким нетерпением ожидала восемь лет назад. Старая госпожа Зегер не поверила своим глазам, когда в мае к ней пришло приглашение на свадьбу. «О, это была действительно прекрасная свадьба!» И, конечно, было само собой разумеющимся попросить пастора Летлера совершить обряд венчания. Между тем прошло два месяца. Никогда раньше Роланд и подумать не мог, что станет настолько счастлив и открыт для других. Только время от времени, в бессонные часы, перед ним возникал образ его мертвого отца. Хотя Роланд не сомневался в том, что Иисус простил его вину, Тем не менее, он снова и снова рисовал своей фантазией, какой могла бы быть последняя беседа с его отцом. Но все ушло, и это потерянное время уже никто не сможет вернуть. Иногда все реже и реже темный голос Искусителя доставлял ему беспокойство. Особенно эффективной стрелой Оказалась циничная фраза Ницше «В христианство тебя никто не обратит, для этого самому надо быть достаточно больным». Но постепенно подобное искушение возникало все реже и реже. И было это в той степени, в какой он учился благодарить Бога за такие сражения. Они делали Роланда ближе к Иисусу, и оберегали от такого человеческого и все же такого ошибочного представления, что мы можем своими силами жить по-христиански. Карин и Роланд примкнули к кругу активных христиан, где они нашли ту меру общения, которая необходима, чтобы не погрузиться в ни к чему не обязывающее так называемое приватное христианство. Маленький сын прервал его размышление: « Если вы увидите орла, то ты мне, папа, об этом должен обязательно рассказать. Ты думаешь, там наверху еще есть орлы? Конечно же, мне бабушка прочитала книгу про птиц. Там сказано, что иногда в Берденском нагорье Еще можно увидеть орлов. Теперь я с нетерпением буду ждать этого момента. Увидеть орла — большое событие. Когда Карин и он несколько минут спустя плавно поднимались вверх на подъемнике, Роланд закрыл мечтательно глаза. Она слегка толкнула его. — Эй, ты проспишь всё самое красивое! — Ущипни-ка меня, Карин! «Мне все еще кажется, что это сон!» Он открыл глаза. Подъемник скользил над крышами, пронес их мимо могущественных елей. В сочной зелени лугов в ошеломляющем разнообразии светились желтые, красные, синие и розовые точки. Стена горного массива Вильдшрубль Висела, как косая глыба, мерцая в синеватой дымке над высокогорным плато. Между ними протянулась серебряная лента шумящего водопада. Центр Адельбодена под ними казался игрушкой. Я бы сейчас громко закричал от радости, если бы не люди там внизу. Они определенно подумают, еще один получил солнечный удар. Так что лучше я не буду кричать. Вечером оба стояли перед кроватью спящего мальчика. Они рассматривали его умиротворенные черты, красивое загорелое личико, и Карин Зегер с нежностью прислонила голову к плечу мужа. Он обнял ее. Карин, хотя я знаю, что Иисус простил меня, но мне почти каждый день Опять становится стыдно за мое прошлое. Оно, правда, больше не обвиняет меня, но очень печалит. Я теперь не могу понять, как я умудрялся насмехаться над всеми слабыми и нуждающимися в помощи. Слабого надо толкнуть. Какая бесчеловечность скрывается в этих словах Ницше. Да, это верно. Но ты теперь еще крепче можешь держаться Евангелия. Его тема гораздо величественнее и звучит совсем иначе. Все слабое нужно поддерживать, оберегать и любить. Тихонько супруги вышли из комнаты малыша и сели читать святое писание, которое пастор Летлер подарил им на свадьбу. Карин прочла вслух и дал мне новую песню в мои уста, чтобы хвалить нашего Бога. Почему эта новая песня рано или поздно умолкает? Потому что мы, верующие, быстро забываем, из какой ужасной ямы нас подняли. Новая песня должна сравниваться с этой ямой, и если она будет звучать на расстоянии, то станет лицемерием. Как прав этот человек? Это на самом деле правильно. Всегда вспоминать о том, откуда ты вышел и к какой цели ты идешь. Они вместе подошли к открытому окну. Оттуда доносился приятный аромат свежескошенной травы. Над горами стояла яркая луна. Она превращала дальний водопад в серебряную застывшую ленту. Только шум воды доносился до них издалека. Долго стояли они, молча глядя в ночь, на почти нереальные зубчатые силуэты дальних вершин. Карин серьезно посмотрела на него своими большими глазами и сказала «И какими же извилистыми загадочными путями Зачастую должен идти человек, чтобы понять, Бог в прямом смысле слова хочет привести своих блудных детей домой. Руланд, о чем ты сейчас думаешь? Я восхищаюсь этим величественным горным миром, но еще больше я удивляюсь, чуду прощения, прощения. Друзья, для вас прозвучала заключительная часть книги «Чудо прощения», которую написал Хайнц Бема. До новой встречи, друзья! До свидания!